Кирилл Кливанский, Матабар. Книга четвертая. Серия третья. Ордан не знал, как должен выглядеть изнутри настоящий замок. Истории про дедушки рассказывали о них по-разному, но всегда с легким пренебрежением. А Рор описывал замки с точки зрения тех, кто их захватывал. Как фаланги дворфов шли на приступы барбаканов — А их заклинатели камней защищали своих воинов от катапульт, стоявших на страже широких рубежей человеческих укреплений, как быстрые легкие и ловкие фехтовальщики лесных эльфов буквально взлетали по щербатым массивным, но таким нелепым стенам, без лестниц или крюков, коими так славились человеческие инженеры, занятые междоусобными дрязгами». И как эльфийские лучники за четыре сотни шагов поражали миниатюрные цели в незаметных бойницах, а их и Анха призывали имена, заставлявшие падать низ человеческих алхимиков, еще только-только осваивавших звездную магию восточного материка. Как орды орков верхом на громадных волках и степных конях буквально втаптывали в грязь, тяжелую, неповоротливую, утопающую в распутице конницу Голеса от Руа и Ародиры. истории про великанов и огров, легко выламывающих тяжелые дубовые ворота, про русалок и тритонов, отравлявших реки и колодцы, про шаманов многих раз наводящих духов и чары, убивающие посевы и заставлявшие гнить запасы в амбарах. Замки не спасали людей от первородных, лишь давали время, пусть и немногое, чтобы жители деревень успели покинуть свои дома, земли и спрятаться, или понадеяться, что смогут спрятаться. А затем... Затем люди создали арбалеты, стрелявшие дальше луков и эльфов. Они поставили на колеса осадные башни, превышавшие даже самые высокие створения дворфийских мастеров. Люди научились строить сложные форты с укреплениями и насыпными сооружениями, создав целую фортификационную науку, и больше их уже не могли взять наскоком ни фехтовальщики эльфов, ни орды орков. Люди построили требушеты и баллисты, не давая противнику даже головы поднять под шквальным огнем орудий. Так началась эра постепенного выхода человеческого племени из-под гнёта Эктоса. Города людской расы росли и развивались, а их прогресс понесся вскачь. И вскоре звездная магия вкупе с инженерной мыслью и первыми пороховыми орудиями позволила последнему царю Голеса поднять стандарты и начать... Что именно начать? Прадедушка называл это завоеванием земель первородных. а в учебниках истории писали многое, разное. Несколько десятилетий шла война рождения империи и закончилась, как известно, через пару лет после подвига сержанта Мендера и его подчиненных. Но нигде и никогда Арди не встречал описаний того, что именно находилось в замках. Но что-то ему подсказывало, что, ступая по деревянному паркету, укрытому цветастым ковром из скальдавинской шерсти, что, смотря как на стенах вьются узоры дорогих обоев, на потолке застыли пышные пузатые люстры, но вовсе не с восковыми свечами, а со сложной системой лей-ламп, направляющих свет в разные уголки помещений, а еще широкие деревянные подоконники с резными узорами на откосах, высоких дверей с латунными ручками – Запутанная система радиаторов центрального отопления, лейпроводка, змеящаяся вдоль голтелей и полное отсутствие какого-либо антуража древности, кроме разве что пары предметов старины, выставленных на всеобщее обозрение в холле, подсказывало, что в древности все выглядело не так. Да, здесь имелся широкий холл, как и принято в любой квартире или доме, где проживали состоятельные граждане. К нему примыкала прихожая, обставленная по последнему слову моды, обитая тонкой коричневой кожей, софа с ящиками для обуви, длинный лакированный шкаф со встроенной кованой штангой подвешелки, полка для шляп, урна для зонтиков, поддон для уличной обуви, рядом с которым примостилось рогатое приспособление, что-то вроде слишком большой вилки только с двумя зубчиками. Такое очень удобно приступать к облух, чтобы снимать туфли или ботинки, не нагибаясь при этом к земле. Воздух чуть сухой, из-за того, что отопление все еще не выключили, а проветривали редко. Пол скрипел, намекая на проблему с лагами, скорее всего, созданную именно перепадами влажности и температур. «Иными словами, а мы точно в замке», — протянул Милар, окидывая пространство придирчивым взглядом. Слишком больших глаз. Они все еще носили лей очки, так что смотрелись друг для друга несколько, мягко говоря, забавно. В том, что выглядит снаружи, как замок. Поправил Арди с большим сомнением посмотрел на капитана, уже снявшего шляпу и потянувшегося повесить ту на крючок. Милар перевел свои огромные рыбьи глаза с Арду на вешалку и обратно, после чего зажмурился и встряхнулся. «Привычка!» Капитан ответил на неозвученный вопрос и уже собирался было шагнуть внутрь с замерзшего в тишине холла. Арди поймал напарника за плечо и остановил того в паре сантиметров от невидимой черты. «Присмотрись», — шипнул наклонившись на ухо Ардан и кивнул в сторону напольного покрытия. Милар сперва не понял, о чем идет речь, но уже спустя мгновение заметил небольшой нюанс. Да, может, капитана не обучали духи алькады путям охоты, но Милар все еще являлся дознавателем первого ранга с весьма пытливым, хоть и малообразованным, по его собственным заверениям умом. Капитан отодвинув руку Арда, опустился на корточки и вытянул ладонь вперед. Подушечки его пальцев лишь едва-едва не коснулись пола. Ардан же принюхивался, помимо сухого воздуха, скребущегося о ноздри раздраженной кошкой, он «Не чувствовал больше ничего. Ни серы, ни вони гниющих цветов, ни пролитых чужих соленых горячих слез». «Странно!» — Милар поднес пальцы к носу и понюхал. «Вряд ли человеческий нос что-то особое бы учуял, но...» Арди не знал. Он никогда не был просто человеком, так что не знал, что именно хотел унюхать Милар. Люди, пусть даже не обладая особо тонким нюхом, все равно ведь что-то дочуяли». Действительно, согласился Ардан. Мыли нет. Милара отряхнул ладони и выпрямился. А мылом или содой не пахнет, так что здесь не убирались. При этом Лемрити съехал уже давно. Демонам тоже не пахнет, добавил Арт. В громадных широбразных глазах капитана вспыхнул огонек надежды. А «Ну, может, отойди. Перебил Ардан и сделал шаг назад. Она прячется. Милар аккуратно отошел за спину напарника. Невидимый порог, отделявший прихожую от холла, они так и не переступили. — Что-то мне не нравится твоя интонация. — Я должен был догадаться. Выдохнул Ордан, не сводя взгляда с широкой крылатой лестницы, ведущей на второй этаж замка. — Старьевщик ведь коллекционирует предметы старины, так? — Все верно. Значит, у плакальщицы действительно есть физическое тело. Просто Ардам вздохнул и ненадолго прикрыл глаза, собирая те остатки силы воли, что у него остались после того, как он сам себя выдернул из иллюзии демона. Просто что, господин Мак? Немного нервничал Милар. Не томи. Просто не такое, как я предполагал, закончил мысль Ардам. Он достал из-за пояса серебряный жезл по длине его руки и диаметром с футляр для очков. Он слегка мерцал в свете леогней орнаментом в виде крылатых птиц, ловящих когтями змей. «Честно, Арт, в какой-нибудь момент, когда у меня совсем нервы сдадут, а ты забудешь о своей невыносимой привычке говорить односложными фразами, я тебе просто колено прострелю». Чуть ли не сквозь сжатые зубы процедил Милар. «И меня, скорее всего, оправдают любой суд присяжных». Ордан, не говоря ни слова, занес жезл над головой и, размахнувшись со всей силы, вонзил тот в пол. Паркет под ударом металла треснул и раскололся, позволяя жезлу пройти насквозь, а затем с гулким эхом удариться о бетонный пол. Пыль от каменной крошки взлетела плотным облачком, мелкие осколки разлетелись в разные стороны, а сам жезл погрузился в бетон на несколько миллиметров. Достаточно, чтобы не выпасть. «Да, именно прострелю, сам рисковать не буду», прозвучало из-за спины. «Потому что дури в тебе, даже когда от тебя только кожа и кости, все еще предостаточно. Вечные ангелы, ты бы знал, господин маг, как часто я забываю, что ты не человек». Ардан посмотрел на ладонь и чуть нахмурился. Он прекрасно помнил, что в степи, вдали от Алькады, его физические возможности лишь немногим превышали человеческие, а теперь теперь они как будто возросли, и вряд ли дело в бодрящих отварах. Скорее, те, наоборот, должны были лишь усугубить ситуацию, а никак не улучшить. Впрочем, мысли завтрашнего дня. Демон вселился в некий объект... Немного отстраненно произнес Арди, изредка поглядывающий на собственную ладонь. Какая-то вещь заменяет ему тело. «Любая?» — Милар покосился на забытой дочерью, женой или любовницей, или лемрити, алые туфли на высоком каблуке. «Нет, любая не подойдет». Ардан сжал и разжал кулак, после чего вернулся обратно к жезлу, торчащему из пола. «Мы все еще не знаем, что именно такое фаи, ну и как результат демоны. Они существуют одновременно и как объекты физического мира, и как клей-частицы». «Клей-частицы? И вечный ангел? Это вообще как?» «Сложно объяснить», — ответил Арди, и чувствуя, как за спиной у него тяжело и нервно дышит, капитан тут же продолжил. «Честно, Милар, сам плохо понимаю эту тему». Представь, что демоны одновременно обладают физическим телом и... Нет, как... как отражение в зеркале. Ты вроде его видишь, но его там нет, а если... — А если разбить зеркало, то отражение расколется, — подхватил Милар. — Значит, нам нужно сломать предмет, в котором заключен демон, и тот уберется обратно в ад. — Да, только зеркало должно быть особым. Ардан открыл гримуар и пролистал свои записи. Он искренне надеялся, что не зря провел несколько часов за исследованием в библиотеке, студируя литературу, касающуюся так называемых «охотников на монстров». У демонов есть некий «заряд». И у предметов, которые они могут, если так будет проще, вселиться, тоже должен иметься заряд. Так что мы ищем ли артефакт, а не просто предмет. «Пока мы просто треплемся, напарник». «Они ищем что-то». Милар все беспокойнее беспокойнее озирался по сторонам. Держал в левой руке револьвера в правой обнаженную саблю. Причем непосредственно в логове твари. «Здесь мы в безопасности». «Чего?» — Арди указал себе за спину на стену. Там, в замаскированном под ключницу ящике, сверкал узел жужжащих искрок лей-энергии. «Сюда приходят кабели питания лей» пояснил юноша, заканчивая нужные подсчеты. Центральный узел распределения нагрузки по... замку. Слишком сильное излучение. Оно и коронирует нас от демона». «Поэтому здесь на полу пыль». Милар отряхнул свои казенные брюки. «Именно», — кивнул Арт. «А теперь дай мне минуту, пожалуйста». Капитан замолчал, а Арт сосредоточился на записях. Если он всё правильно рассчитал и понял, то... Ардан выпрямился и, сделав шаг назад, протянул посох, дотронувшись навершием до жезла. Сосредоточившись на своей алой звезде, юноша заставил вспыхнуть три луча и направил их внутрь серебряного стержня. «Проклятие! Красиво!» — раздался завороженный выдох Милара. Ордин наблюдал за тем, как алые искры зажглись где-то у него в груди, а затем, оставив позади себя призрачные туманные алые дорожки понеслись по руке и влились внутрь посоха, где оформились тучными каплями и, более не пытаясь слиться или поглотить друг друга четким строем, почти армейским порядком, исчезли внутри артефакта. Сперва ничего не происходило, а затем уже внутри самого серебряного стержня вспыхнул белоснежный огонек, встрепенувшись и будто юным птенцом озираясь по сторонам Огонек вытянулся длинными нитями и коснулся тех мест, где снаружи на орнаменте застыли птицы. Не прошло мгновения, как птицы засияли туманным светом, а затем распахнули широкие крылья. Десятки прозрачных мерцающих силуэтов, внутри которых сияли созвездия ле огней, отделялись от жезла и оставляя за собой едва заметные нити связи с серебром, разлетались по холлу. Они опускались на подоконники и ступени лестницы, касались когтями и клювами стекла, под которым хранились, будто в музее, несколько обломков мечей, копий и даже латная перчатка доспеха. Вот и все элементы старины, которые Лем Рити выставил в холле. Коснувшись предмета, птицы разлетались все дальше и дальше. Вот первая из них исчезла на лестнице, затем вторая, третья... И вскоре Ардан с Миларом остались на первом этаже в одиночестве. И если бы не лечьки на их лице, то вряд ли бы они увидели призрачные нити, связывавшие столь же призрачных птиц с жезлом, воткнутым в землю. "Это что такое?" коготь коротко ответил Ардан и не дожидаясь, чтобы к его затылку приставили револьвер, а Милар, кажется, был уже готов это сделать, пояснил: Артефакт, аналогичный тем, что создавали в эпоху рождения империи. Он использовался, чтобы поймать слабых фая. Жезл способен заточить внутри себя небольшого духа, довольно сложная конструкция звездной магии, которая... — Погоди! — перебил Милар громадными глазами, разглядывая движение нитей. — Ты сказал слабого и небольшого духа. Так как нам тогда поможет эта штуковина? Милар... Вздохнул Арди и сделал почтительный шаг назад, поближе к узлу лейкабелей. «Плакальщица, белая женщина, то есть, это и есть слабый дух. По современной классификации два луча красной звезды. А если бы здесь находилось нечто посильнее, то, боюсь, мы бы с тобой сюда не ехали». «Почему?» «Потому что здание уже попросту не существовало бы», — поежился Арди. Милар-то не сталкивался прежде с демонами и Фаи, потому что им невероятно сложно находиться среди металла и лейкабелей. Но вот в чем парадокс. Чем сущность слабее, тем дольше она может пребывать среди всех этих помех. Капитан что-то едва слышно проворчал, после чего щелкнул пальцами по посоху Арди. «У тебя же две звезды, да? И лучей, кажется, прилично. Так чего ты не пойдешь и не разберешься с ней?» Потому что классификация демонов приведена под нормативы аномалий волшебных зверей, если выражаться бытовым языком. Ардан посмотрел в сторону лестницы. И это настолько условное приведение, насколько что-либо вообще может быть условным. Кроме госпожи Талии в Империи, никто демонов во всяком случае открыто не изучал, так что... Так что уже объясни мне наконец, пожалуйста, мы в полной заднице или пока балансируем около дырки между ягодицами? Ардам поперхнулся от такого оборота речи. Да, все же всех плащей имела с некой общей чертой и особенная любовь к крепким выражениям. Как, кстати, у Аркара? Может, грубость языка в принципе объединяла тех, кто постоянно танцевал со смертью, попутно уворачиваясь от ее попыток уронить партнера на землю? «Мне не нравится твое молчание, господин Мак. Я начинаю. Тише!» — прошепел Арт и, достав флакон с духами, заложил тот за спину. «И, пожалуйста, не стреляй ни во что и не слушай ее!» «Ее? Кого?» — Милар не договорил. В следующее мгновение на втором этаже раздался пронзительный тонкий птичий крик, после чего жезл задрожал и вспыхнул серебряным огнем. Нити, связывающие стержень с призрачными птицами, рвались одна за другой, а вместе с ними истончался и сам артефакт, медленно растекаясь по полу. Сжигая паркет, задымляя прихожую, он не справлялся с той энергией, что противостояла его сути. Арди точно не собираясь в очередной раз лезть в логово бездомных или демона с пустыми руками, вообще не надеялся, что такой артефакт обнаружится у даг -Дага. В конечном счете, звездные артефакты, в отличие от артефактов, созданных Ианха, не слишком-то долго сохраняли свои функции. И все же... и все же оставалось надеяться, что часть своих функций он выполнил. Потому что когда по обожженному дымящемуся полу разливалась металлическая лужа, то впереди в холле творилось нечто. Дым стелился над ковром и узором паркетной елочки, прижимался со скучившимся псом, лишь изредка вспениваясь кипящим густым молоком. И в этой пене в лопающихся пузырях появлялись силуэты. Тонкие женские руки тянулись вверх. С их костей облизала плоть, сливаясь воедино с обрывками изорванной из одежды. Длинные желтые ногти скреблись, а пол оставляя за собой длинные царапины буквально выдергивая, выдергивая из небытия силуэт идев. Те будто хватались за пол, чтобы выбраться наружу. Их лица, обезображенные гримасами боли, сверкали желтыми глазами, Рты, открытые в неестественных формах, были полны вязкой, липкой слюны, капающей вниз. Кап-кап. Кап-кап. Зубы, кривые, желтые, зеленоватые, сломанные, спиленные, торчали в разные стороны. Так же, как торчали в разные стороны сами девы. При каждом шаге изломанных ног те дергались, подобно тому, как дергаются марионетки под властью неопытного кукловода. И их ступени клацали по паркету. Клац-клац, клац-клац, десятки изломанных дев. Они выли и стонали, так как воют и стонут умирающие, с последних сил цепляющиеся за остатки света, все еще теплящегося в их засыпающих разумах. Как воют дети, стоя на свежей могиле родителей. Как воют матери, держа в руках похоронку, пришедшую с фронта. Как воет голодный замерзший котенок, прячущийся под тонкой полоской картона, спасаясь от проливного дождя. Как воет обманутая и преданная женщина. Как воет мужчина, потерявший смысл жизни. И они пахли. Пахли, не нашедшие справедливости, болью, незаслуженной обидой, расставанием и разбитым сердцем. «Пахли гнилыми цветами, пахли протухшей водой, пахли горелой плотью». «Бечные ангелы!» — заикаясь, милар, человек далеко не робкого десятка, осенил себя знаменем светлоликого. «Ты ведь говорил, что призраков не существует!» Ардан резко вытянул перед собой руку с зажатым флаконом. «Их и не существует!» — произнес он, сжимая подушечку распылителя. Тут же из медного носика выстрелила струя алого тумана. Тот, стремительно раздуваясь, понесся в сторону десятка дев. Расширяясь быстрее, чем мог уследить взгляд, плотный густой туман всего за пару мгновений окутал весь холл первого этажа, а затем точно так же стремительно исчез, растворившись красными лентами. А вместе с ним растворились и девы. Смолк и хвой, исчез поганый запах — И только следы на полу, изорванные обои и разрезанный ковер явно намекали, что девы не имели ничего общего с иллюзиями. Спящие духи! Сложно представить, на что был бы способен настоящий демон. Как, к примеру, тот, что прошлым летом едва было не лишил жизни Арда, вместе с ним и всех, кто находился в поезде. «Ты хорошо подготовился, говорящий!» Прозвучал голос. Он звучал, как незажившая рана на душе. Как боязнь прочесть закрытое письмо, когда знаешь, что внутри тебя не ждет ничего хорошего. Звучал, как глаза человека, в которых ты видишь ответ на вопрос «Ты все еще любишь меня?» И ответ совсем не такой, на какой ты надеешься. Звучал, как стон раненого, знающего, что ему уже ничего не поможет. А еще он звучал, как металл тяжелый и лязгающий. По лестнице со второго этажа спускался полный латный доспех. Высотой около метра восьмидесяти тот в прошлом явно принадлежал могучему воину. Об этом свидетельствовали широкие наплечники в форме бараньих голов, узатая бригантина со следами от арбалетных болтов и продольного разреза. Может, топор или алебарда повергли владельца доспеха. А теперь сам доспех полый, но живой, ступал латными ботинками по лестнице. Он волок за собой меч, чем-то напоминающий кусок фонарного столба, такой же большой, как когда-то привиделось Арди, когда уходил из жизни Аррор и Габар. Доспех волок клинок за собой, а тот, волочась, резал паркет проще буханки хлеба и крошил бетон, словно песчаник. Арди промолчал. В правой руке он сжимал посох, а в левой зеркало в медной оправе. Кислота аморанжа ему так и не пригодилась, что в целом не могло не радовать. — О вечные ангелы! — прошептал Милар. — Они тебе не помогут, кровь обезьяны! — на Голесском произнес доспех, и, саяц лестницы, замер посредине холла. — Кто тебя призвал сюда? — Потерянная! — спросил Арди. Тоже на Голесском, но последнее слово произнес на языке Фае. Над их головами качались люстры, еще мгновение назад пребывавшие в покое. По стенам протянулись неглубокие трещины, а стекла в окнах треснули и покрылись белоснежными сеточками. Демон выделял слишком плотное излучение, и если бы не нивелирующий его эффект от лей-кабелей, то Рдано с Миларом не поздоровилось бы». Просим капитану, пришлось бы хуже. Намного хуже. «Выйди из своего убежища, кровь глиных охотников и обезьян!» С крежетом ржавого металла прозвучал демон. «Выйди, я расскажу!» «Второй раз я спрошу, и второй раз ты услышишь потерян...» Ордана прервал гулкий и глубокий смех, смех голодного зверя, смех горного эха, смех выгребной ямы и смех плачущей женщины, все в одном, перемешанное и запутанное. — Закон трех, говорящий, Что мне до законов, мальчишка? Глупец! Нет больше власти законов надо мной, ни их ничьей больше! Носпех вытянул руку и, крутанув запястьем, скинул громадный клинок на плечо. И от этого движения разбилось несколько стекол, впуская внутрь морозный ветер и капли дождя. Те упали в опасной близости от оплетки лейкабелей, но, насколько знал Ардан, бытовая проводка обладала вполне себе сносной влагозащитой. Демон, видимо, ожидал совсем другого эффекта. — Я знаю, кто ты, говорящий. Внезапно произнесла тварь. «Знаю твою боль. Я слышу ее в твоем дыхании. Чувствую». Забрала шлема, задрожала, будто втягивала воздух невидимыми ноздрями твои сомнения. «Кровь убийц, кровь палачей. Она никогда не ответит тебе согласием, говорящий, жалкий и слабый». «Последний из тех, кто оставил следы на горе памяти, я!» Ардан поднял посох и с силы, ударил им о пол. По залу пронесся звон, как если бы ударились друг о друга хрустальные бокалы или ледяные. «Мне нет дела до твоих слов, потерянное!» произнес он, вкладывая в свои слова волю и силу так же, как если бы вкладывал их в осколок имени. «Ты не знаешь моего истинного имени, и у тебя нет власти надо мной и моими тропами. Ты лишь дух, без формы, без тела, без прошлого и будущего. Потерянное. Твоим забыто. Твоя суть!» Ардан застыл на полуслове. Не потому что не смог договорить слов, которым его научила Атанга, Научила, что говорить, и научила, как говорить. Ордан просто не успел. «Ублюдок!» — раздался выстрел. «Бам!» Спящие духи! Демон вовсе не собиралась сражаться с ним так, как волчица наставляла. Ведь он пришел к ней не один. С ним был Милар, капитан второй канцелярии, бывший военный следователь, дознаватель первого ранга, еще просто человек. Человек, у которого в Боре скопилось столько, что демон буквально заявилась на пир. «Человек, который стрелял прямо в него, Вардана!» Милар смотрел на спустившуюся к ним женщину. В белоснежных одеяниях она ступала легко и плавно, словно лебедь плыла по ступеням, аккуратно ставя свои изящные босые ножки. Будто видение, словно жившая сказка, старый забытый рассказ». Ее волосы цвета ночи струились за спиной девы, словно плыли по поверхности невидимого пруда, залитого лунным светом. Почему лунным? Потому что именно тот отражался в ее светлых глазах. Глазах, наполненных памятью. Памятью о том, как ты робко, внутренне храбрясь, но все еще робко, впервые тянешься губами к той, кого мнишь своей вечной истинной любовью. Она пахла с нами на чах, проведенных вдали и втайне ото всех. Ее голос звучал сродни пению, а белоснежная кожа искрилась жаркими поцелуями. И каждое ее слово звенело так же, как колокольчик в уютной небольшой лавке, где всегда пахнет корицей и терпким чаем. «Как много ты пережил, солдат!» — шептала она, и в ее голосе звучали голоса всех, кого Милар оставил позади. Своих первых друзей, о которых старался не вспоминать, чтобы лишний раз не думать о бутылке. Свою первую любовь, о которой уже позабыл, погребя юношеский пыл под грузом ответственности взрослой жизни. Своих сослуживцев и соратников, что не дожили, отправившись рассказывать о своих подвигах вечным ангелом, Столько боли, столько несчастья, — она говорила, — все, что слышал Милар, — голос Алисы. Как ты плакал и кричал, когда твой отец избивал твою мать солдат! Хватит! Милару слышал плач и крики своей матери и хлестки, звонки удары отцовского ремня. Тот бил сильно и метко, целился бляшкой, всегда бляшкой тяжелой железной с гравировкой герба империи. Он не любил ни ее, ни тебя, ни твоих братьев и сестер солдат, и ты это знал. Скажи мне, знал же? «Замолчи!» — Милар мотал головой. «Выстрел! Раздался выстрел! Это он стрелял из отцовского револьвера в спину ублюдку! Бам-бам-бам-бам! Пуля за пулей, щелчок за щелчком, в спину, не в лицо, потому что боялся, потому что...» «Это не моя история. Ведьма!» — просудил сквозь зубы Милар. «Мой отец любил нас. Он был офицером кавалерии». «Погиб, сражаясь за родину!» «Хватит! это Не моя история!» «Но ты ее видел, — шептала дева. — Видел и ничего не сделал!» «Да, Милар видел, видел, как каждый день в соседнем доме газ свет и знал, что каждый вечер пьяница, вернувшись обратно, бил своих жену и дочерей хлестко и метко гербом империи!» Милар боялся что-либо сделать, не находил в себе силы. Его отец к этому моменту уже давно погиб, остался лишён старший сын, мать и братья с сёстрами. Милар ничего не мог поделать, ничего. Нет, не так, ведьма! Снова возразил капитан. Все не так. И снова видение сменилось. Вот он, четырнадцатилетний юноша, ворвался в дом, громадный, под метр восемьдесят, толстый, но все еще мускулистый пьяница, вновь занимался своим любимым делом. Брызгая слюной, с маслянистым взглядом пьяных глаз, удар за ударом бил поясом с бляшкой. По уже не дергающейся женщине по ее лбу кровь, заливая полы доски. А рядом, рыдая весь в синяках и ссадинах, плакал ребенок лет десяти, мальчик. Милар бросился на спину пьяному ублюдку. Началась драка. Блаки, зубы, хрипы, крики и все, что попадалось под руку, в ней было все. И так случилось, что под руку Милару попался. «Ты ведь выстрелил, да, капитан?» «Нет», стойко возразил капитан, «нет». «Егоременная бляха! Я вбил герб империи в глотку этому ублюдку вместе с его зубами». А когда пришли законники, я не сбежал. Я дождался суда, ведьма. Моя мать рыдала, и братья с сестрами тоже. А я не сбежал. Хватит, тварь. Что дальше? Заставишь меня вспомнить мразей, которых я ловил на границе? Или ублюдков, которых давлю в городе, валяй, мерзость? Напомни мне обо всех. Я буду только рад еще раз их всех перестрелять и перерезать. А тех, кому повезло оказаться за решеткой, я так и быть оставлю на суд светлоликому. Но ты ведь боишься, солдат, да? И вновь голос ведьмы изменился. Он звучал легко и спокойно, мило и нежно, тепло и по-домашнему. Так же, как звучал голос жены Милара, как звучал голос его дочери. Ты помнишь Орланга? Помнишь, как он спился? Бывший солдат, единственный, кто выжил из его отряда во время войны наемников. Точно так же, как и ты, единственный, кто выжил в момент облавы на лабораторию дельцов ангельской пыли. Помнишь? Помнишь, как страшно тебе было? Страшно снова не обнять жену, не увидеть рассвет, не подышать морским воздухом. Помнишь? Замолчи. Смотри, солдат, смотри. Смотри. «Ведь это ты, не так ли?» И Милар увидел, как он поднимается по лестнице домой, как открывает дверь квартиры, как видит лица своих родных и любимых, их простое счастье в глазах, их беззаботные улыбки. Они ничего не видели, они ничего не знали, ничего о том мире, что таится во тьме за углом. Не знали, с чем ему Милару приходилось сражаться каждый божий день. Ничего не знали, и будто издевались над ним своим невежеством, давили ему на нервы своими улыбками и смехом. «Эти лентяи, эти дармоеды, борозиты! Ему и так приходится каждый день бороться с собственной жизнью. А теперь еще и они! Тащить на себе еще и их! Да он с самого детства живет, как в клетке! Не для себя, а для кого-то еще!» А чего он хотел сам? В какой момент он потерял себя в пучине дней, наполненных лишь болью, страхом и кровью? Нет, он преподает ему урок. Милар видел, видел, как поднимается по лестнице, как открывает дверь, а там в их уютной, пахнущей домашней едой и любовью квартире, в его укромном уголке покоя, где он спасался от бурь внешнего мира, происходит ужасное. Он увидел самого себя, стоящего над Эльвирой, его любимой женой, его утешением, его храмом. Рядом плакали дети, маленькие искорки счастья, которые Милар выцарапал, вырвал, завоевал у ублюдочной судьбы. А он, другой он, хлестко и метко бил Эльвиру. Кровавая перена застлала взгляд Милара. «Ублюдок!» — взревел он и, выхватив наградной револьвер отца, выстрелил в собственную спину. Все произошло слишком быстро. Ардан успел поставить щит, но не специальный. Неожиданность усталась, а может, присутствие демона. Кто знает, но Ардан воздвиг первое военное заклинание, которое научился ставить инстинктивно. Универсальный щит Николаса-незнакомца замерцал радужной плёнкой. Как и всегда не остановив, а отклонив пуля, тот направил ее прямо в доспех демоницы. Ардан мог бы, наверное, помешать созданию и исполнить задуманное, если бы не капитан. С затянутыми белесой пленкой глазами, дерганными рваными движениями, совсем как у тех дев-кукол, капитан снова взвел курок, намереваясь второй раз выстрелить в напарника. Арт, не обращая внимания на глубокую царапину на левом плече, поднял посох и ударил им о землю. «Милар», — произнес он, вкладывая в слова силу и волю столько, сколько мог наскрести, — «очнись, и, может, у него осталось больше сил, чем сам Арт знал, а, может, Милар и сам боролся с влиянием демона». Но капитан очнулся. Белесая дымка слетела с его глаз как раз в тот момент, когда демоница, чей доспех окутал серый туман, ничего не сделала. Но пуля, ударив о ее доспех, попросту развернулась из с прежней скоростью, нисколько не потеряв в инерции, ударила в обратном направлении. Попав аккурат в муляж ключницы, лей узел заискрил, мгновением позже погас, а вместе с ним и свет лей ламп. «Блядь!» — коротко выругался Милар. Ардан, не теряя времени, развернулся и выставил зеркало перед собой, вернее, попытался. Демоница взмахнула латной перчаткой, и прямо под ногами напарников заклубился туман, из которого вынырнули все те же кукольные девы. Одну из них Миллар разрубил саблей, вторую Артот толкнул от себя ударом посоха, но третья смогла дотянуться до зеркала. Она уже почти была выхватила артефакт из руки Ардана, но того за шиворот дернул на себя капитан. И какой бы хрупкой ни казалась живая кукла, сил в ней оказалась вполне достаточно, достаточно, чтобы Ардан не удержал скользкую рукоять из зеркала, написав высокую дугу полетела куда-то назад. Описав широкую дугу, оно упало на подоконник, разбитого окна лестничного пролета, и скользнув по выкрашенной деревяшке, застыло на самом краю тридцатиэтажного обрыва. Милар с Ардам переглянулись. И в их взглядах промеркнул мгновенный молчаливый диалог. Капитан кивнул и стреляя в туманные фигуры, появлявшиеся у него на пути, рассекая с саблей формирующиеся силуэты, помчался вниз за артефактом. Ардан же, открыв гримуар, ударил посохом о пол. Мгновенно вокруг него сформировались двенадцать прозрачных дисков. Летая вокруг Ардана, они отражали на своей хрустальной поверхности удары когтистых лап марионеток, появлявшихся из тумана вокруг юноши. Арт не обращал на тех никакого внимания. Его взгляд не сходил с фигуры демона, медленно и неспешно двигающегося через холл в его сторону. «Подделка искусства, говорящий!» — на языке Фаи произнесла тварь. «Как же ты жалок!» Пока диски, раскалываясь, отражали натиск, кукол Ардан ударил посохом о пол. Энергия хлынула из звезды, мгновенно восполняясь той, что билась о стенки кристаллов накопителя в его перстнях. Воздух вокруг навершия посоха замерз, и ледяная стрела, куда длиннее и толще той, что пронзила Киримова, выстрелила в сторону демона. Арт лишь отстраненно заметил, что потратил столько же энергии, как и на дуэли, но это уж точно мысли завтрашнего дня. Демон лишь с линцой взмахнул громадным мечом, ледяная стрела, больше походящая на короткое копье, раскололась мелкой ледяной крошкой. «Так ты выполняешь свой долг, ученик Анха!» — глумилась тварь. «Так ты защищаешь от меня и мне подобным свои земли! Ты ни на что не способен!» Демон не врал. Ордан действительно вряд ли сейчас не то что осколок имени призвал а хотя бы нашел в себе силы, чтобы сосредоточиться на изнанке мира. Но именно поэтому в его руке гримуар с печатями, а на пальцах военные накопители, вливавшие в звезду энергию. Аверский хорошо натаскал своего протеже. Ордан быстрее, чем некоторые стреляют, дважды ударил посохом о пол. Его лоб покрылся испаренный. «Сердце застучало быстрее поршней локомотива!» А перед глазами все немного поплыло. Скоростное воплощение печати — не самая приятная и простая задача для разума звездного мага. Арду показалось, будто у него под черепом кто-то несколько раз ударил молотом по наковальне. Но, тем не менее, он не потерял концентрации, и печати, вспыхнувшие под его ногами, не рассеялись. Первая печать создала шесть ледяных дротиков, вытянувшихся длинными стрелами. Как раз по числу оставшихся дисков, все еще не дающих куклам приблизиться к Ордану, а вторая вновь породила ледяное копье. Дротики, стрелы, взмыв под потолок, обрушились на демона острым проливным дождем, а вместе с ними копье совершенно с другого направления ударило аккурат в центр бригантины. Вернее, ударило бы, если бы демоница попросту не описала бы мечом широкую дугу и не разбила разом оба заклятия и все семь ледяных снарядов. Снежная пыль закружила, в темноте ловя в своих охот охотцветы, молнии рвущих черное небо за пределами небоскреба, демон же, шагнув к Ардану, вытянул латную перчатку. Три оставшихся диска щита Орловского встали у той на пути, но смогли лишь замедлить демоницу, но никак не остановить. Перчатка разбила и их а затем схватила Ардана за горло и оторвала от земли. Ард попытался было зачерпнуть еще энергии, но тварь ударила мечом о землю и все накопители, те что в перстнях и на поясе, попросту разлетелись той же мелкой пылью, что осталось от ледяных заклинаний. Ардан потянулся к флакончику с кислотой моранжа, но тот выхватил одна из кукол. Итак, говорящий. «Нет больше кристаллов сил, а твой разум почти опустел отлей. Что будешь...» «Ард!» — донеслось со спины, и Арди, ударив посохом о пол, собрал остатки сил, развеянной в воздухе. Он прекрасно знал, что ему не хватит силы и дух звезд, даже если бы он изучил какие-то мощные военные заклинания, рассчитанные на шесть и больше лучей из обеих звезд». Нет, с демоном даже слабейшим тягаться в схватке голой силы может лишь синий маг не меньше. Это знал и тварь, но вряд ли они знали, что звездная наука не стоит на месте. Арди, используя резонанс, собрал энергию, вернув ту в звезду и воплотил печать. Пусть криво и коряво, пусть промахнувшись, пусть почти нарушив конструкцию, что могло бы стоить им с Миларом жизни, но все же... Но все же вокруг капитана прорубившегося как нос сформировалось поле ледяных цветов. Куклы, разбивая бутоны под прикосновениями ледяных лепестков, оборачивались застывшими статуями. Капитан, схватив едва не упавшее зеркальце через всю лестницу, швырнул Тордану и Арду, выпустив посох, вытянул руку в сторону летевшего к нему артефакта. Глупые смертные! С некоторой печалью проскрепил демон и сжал пальцы латной перчаткой, ломая Трахея Ордана и отправляя того невидимыми тропами к спящим духам. Попытался. Демон явно пытался сдавить горло Арда, но у того на запястье. Мерцал непроглядной тьмой. Все истончающийся браслет, некогда подаренный от Мерцал и будто не давал демона исполнить задуманное же поймав зеркало, поднес то к шлему тварь и закричал «Смотри, смотри, потерянное, чего ты лишилась?» На миг в отражении промелькнул не шлем, а лицо молодой девы. Та, улыбаясь, собирала подснежники под лучами весеннего солнца. Счастливая и прекрасная, Не было ни скрика, ни скрипа, ничего. Хватка на шее слабла, а следующим мгновением доспехи развалились на составные части. И вместе с ними в пол втянулся и туман, а куклы-девы стаяли, не оставив и следа. Ардан хватая ртом в воздух, кое-как поднял посох и опираясь на него всем весом уселся на обувную лавку. Милар что-то прочитал, поднимаясь по лестнице обратно в твердь, а Арди не сводил взгляда с запястья. От некогда широкого темно-синего браслета осталась лишь едва различимая маленькая полоска шелка немногим толще нитки. Срань! — Ого, господин Мак, начал ругаться? Ты что, встал на путь исправления? Скоро начнешь курить возможно, даже пить? Милар плюхнулся рядом, в изорванном костюме, с явными следами от порезов. Будто куклы орудовали не когтями, а ножами. Капитан кое-как достал сигарету. Затем подумал немного и предложил вторую арду. «Не буду». «Ну вот, а я уже обрадовался». «Пахнут отвратно. Вообще не понимаю, Милар, как ты их куришь». «У нас что сегодня, по расписанию вечер откровенных разговоров?» «Просто сигары пахнут куда лучше». «Ну уж, извини, напарник» сплеснул руками капитан и прикурил, попытался прикурить. Сперва спичка сломалась, затем полоска красного фосфора на коробке, об которую чиркали серную головку, попросту оторвалась. Вечные ангелы. На сигару у меня жаловани не рассчитано. Капитан глянул на груды металлов, которые превратились в доспехи, и потянулся было понуть их, но остановился, пригляделся и медленно повернулся к Арду. Я, конечно, в большом не учился, но даже мне кажется, господин Мак, что это просто старый доспех, а никакой не артефакт. Да, кивнул Лардан. Все так. Но ты же говорил, говорил, Рибельарт, и до этого вечера был уверен, как и все звездные маги, что демон не может вселиться в объект лишённый лез заряда. Милар выругался сильно, даже очень. «Очередной эксперимент пауков?» Ардан промолчал. «Да тут ничего говорить и не требовалось. Все и так на поверхности». «Ладно, напарник». Милар хлопнул Ларда по колену, и они оба синхронно взвыли от вспышки боли. «Прости. Так вот, мы сейчас вниз в автомобиль, накрутим бинтов, а я выпью немного виски. Для тебя, кстати, термос с чаем взял, а потом к старьевщику». «Нужно вызвать наших умников!» — закончил Зардана Милара и продемонстрировал один из сигнальных медальонов. «Уже, напарник! Уже! Так что идем!» И они, помогая друг другу, с трудом поднялись на ноги. Ард опирался на посох и Милара. Тот подтаскивал за собой левую ногу и держался за плечо Арда. Если бы у последнего остались накопители, он бы воспользовался простенькими целительными заклинаниями, хранящимися в его гримуаре, но, вы демон в прямом смысле отправила по ветру под сотню эксов. И, скорее всего, на все это добро придется писать отчеты. Но больше всего у Орда она волновала другое. — Мы ведь к лифтам идем? — Да. — Срань, — повторил Арт. — Нет, определенно, я не теряю по отношению к тебе надежды, напарник, — хмыкнул Милар. — Мы еще слепим из тебя достойного плаща, — хмыкнул и тут же скривился от боли. Ордан усмехнулся в ответ, но тоже застонал. Так они стеная, хромая, в изорванной одежде, с громадными рыбьими глазами в лечках и ковыляли до лифта. — Я не уверен, господин Мак, что это самая светлая идея. «А у тебя, Милар, есть другие?» «Пока нет». Капитан Угрюма уже в который раз перечитывал пригласительный билет. Они сидели в кафе «Эльтир». Не в том самом, куда несколько месяцев назад Ордана впервые привел Милар, а где-то неподалеку от рассветного сада. Из окон заведения в целом, ни внешним, ни внутренним убранством, ничем не отличающимся от своего собрата, как раз открывался вид на рассветную улицу. Та отделялась от широкого Ньювского проспекта, и взвившаяся в полете лента и цвета сорвалась в сторону Ньювы, но перед тем, как слиться в объятиях с Ньювской набережной, касалась пусть и краем сада, вернее, теперь парка. Размерами не очень-то и большого, всего в несколько кварталов, но куда впечатляющей красоты, чем могло показаться снаружи. Внешне, за высокой кованой оградой, прутья которой молотки и горны кузнецов слепили в форме вытянувшихся в небо копий, кроме сомкнувшихся ряды кленов берез и лиственниц, ничего больше и не увидишь. Лишь редкие проблески между деревьями намекали на то, что внутри парка находилось нечто большее. Где-то там, среди листвы, велись тропки, выложенные белым камнем и огороженные от выстриженных мягких газонов мелкими змейками тонких железных паребриков. Дорожки пересекались, скрещиваясь очертаниями сложного лабиринта, в котором ориентиром служили арки живой изгороди, где плющ и особый неплодоносящий виноград сплетались узлами на деревянных и железных прутьях, а дорожки бежали дальше. Они вливались внутрь островков, спрятанных за ухоженными, тоже выстриженными кустами. Среди этих островков на лавках под навесами можно было застыть ненадолго, отдохнуть от суеты столицы и полюбоваться фонтанами изящными и воздушными. Такими же изящными, как и статуи из белого мрамора, вечные компаньоны тех, кто приходил в рассветный сад. А если пойти чуть дальше, то можно действительно в самом деле натолкнуться на лабиринт из все тех же кустов, только на сей раз высотой в три метра. Существовала даже городская легенда, старый романтичный миф, что если с закрытыми глазами, завязанными черным шелком, пройти лабиринт и отыскать центр, где стоял маленький фонтан с плачущим ангелом, то когда откроешь глаза, первое лицо, которое увидишь, непременно окажется тем человеком, с которым построишь семью. Надо ли говорить, что по весне в парк часто приходили молодые? — О чем задумался? — спросил Милар, потягивая кофе. Арди же, в свою очередь, грел ладони чашку с ароматным янтарным каргамским чаем. В последнее время юноша полюбил именно этот сорт трав с едва заметными нотками жасмина, лаванды, чабреца и чего-то еще. Арди не знал данной травы и подозревал, что никогда и не узнает, потому как для того требовалось посетить восточный материк. Вряд ли ему когда-либо выпадет шанс увидеть заморские земли. — О Каргаме? — О Каргаме? — Арди кивнул. — Могу я поинтересоваться, господин Мак? «Почему ты думаешь о каргами, когда у нас, кажется, наметился первый за все прошедшие месяцы прорыв в деле?» Милар показательно постучал пальцами по пригласительному билету. Билету, который они получили от старьевщика, вместе с... Арди покрутил в пальцах ленту. Простую, шелковую, желтую ленту. Несколькими днями ранее... Оставив указания криминалистам и прочим работникам умственного фронта второй канцелярии, Ардан с Миларом забинтованные и далеко не приветливые сели в автомобиле и покатились обратно в сторону центрального района. Ночной город встречал их точно так же, как любого другого своего жителя, заплутавшего на улицах столицы и спешащего вернуться домой, а может и продолжавшего, как и напарники, заниматься неотложными делами. Они мчали в потоке других автомобилей, останавливались на перекрестках, дожидаясь разрешающего сигнала светофора, потом снова вперед. Милар курил и порой прикладывался губами к фляге, где плескалась терпкая пахучая жидкость. Не виски, что-то иное, менее крепкое, но с более резким запахом. Арди по обыкновению перся лбом в стекло и смотрел на проплывающие мимо огни высоток и небоскребов. И чем ближе к Кривоводному каналу, тем ниже становились здания, сужались улицы и проспекты, да и прохожих куда меньше на тротуарах. Кровь в мотобар, пусть и не так активно, как раньше, сказывались бодрящие отвары. Делало свое дело, заживляя те немногие раны, что получил Арди. Он чувствовал, как порезы закрывались плотной коркой, стягивающей кожу рубцами, а ушибы рассасывались, позволяя мышцам получить живительный кислород и питательные элементы. «Завидую тебе!» — скривился Милар, прикасаясь пальцами к повязке на шее. Туда пришелся один из ударов когтей куклы-демона. «И окажись капитан чуть менее ловким и вертким, а его сабля не такой быстрый и острый, то дети господина Пнеова остались бы сиротами, а жена вдовой». Воспал, поел и снова как новенький. Ардан промолчал. Может, если бы не месяца вливания в себя разнообразных отваров, призванных постепенно вытягивать лей из организма, разгоняя метаболизм, то слова капитана недалеко отошли бы от истины. Помнится однажды в юношестве на ферме полских Арди, задумавшись об очередном эксперименте с книгой Николаса Незнакомца. Прошелся позади амбара, где ковбой обычно развлекались стрельбой по банкам. Наспор, разумеется, с порой приличными ставками, доходящими до двадцати пяти ксо. И одна такая пуля расцарапала плечо Ардану, после чего едва не произошло драки. Стрелявший ковбой обвинил Арди в дурости и рассеянности, а сам Орд оказался не сильно рад рубахи тому факту, что оказался на грани невидимых троп спящих духов. Их разняли. Впоследствии Ордан признал, что был неправ. В конечном счете все знали, что там нельзя ходить и считать ворон. А ковбой извинился, что был слишком сосредоточен на банках и деньгах. А От царапины, причем весьма глубокой, не осталось и следа уже через полторы недели. Чтобы не попала зараза, Ордан выварил несколько кореньев с травами, растолок в ступке, получившийся жижей, забил рану и плотно замотал бинтом. Не хотел, чтобы кто-нибудь волновался но это в Авергелии, у самого подножья родных Алькадских гор. После поместья Ригова заживало столько же. Внезапно пробормотал Ардан. Милар, сосредоточенный на том, чтобы протиснуться между двумя трамваями, пропустил сказанное между ушей. Орди же вновь, как и в тверде, сжимал и разжимал кулак. Он чувствовал, что в данный момент, даже несмотря на истощение от бодрящих отваров, куда ближе к тому, как ощущал себя в родных горах, нежели в степях. Абсурдный парадокс. Все должно было выглядеть с точностью наоборот. Его регенеративные особенности крови Мотабар должны были опуститься почти до неотличимого от человеческого минимума. Опять же из-за отваров. Как собственные прочие физические возможности и все же. Почти приехали, напомнил капитан. Ардан посмотрел за окно, и вправду высотные здания из стекла, бетона и стали сменились изящными, приземистыми, разноцветными строениями центральных районов. Арди встряхнул ладонью и покачал головой. Мысли завтрашнего дня. Как и в прошлый раз, они свернули с проспекта внутрь хитросплетения узких улочек внутренней части центрального района, где не имелось разделения на пешеходную и проезжую части. Благо, что в данный час на улице уже почти никого, кроме тревожных воробьев, нахохликшихся голубей и редких ворон не встретишь. Попетляв какое-то время в притирку к поребрикам, они остановились около цветочной клумбы. Миллар приложился к горлышку фляги, вытер губы краем порванного пальто и, тяжело хватаясь, за дверную стойку вышел наружу. Сабля на поясе, револьвер в расстегнутой кобуре. Ордан же, с учетом почти опустевших звезд, просто молча шел следом. От него сейчас польза весьма условная. «Этому надо будет подкрасить», — Милар заботливо похлопал ладонью по крыше Деркса, на которой так краска слоями отклеивалась, все равно, что слоеный пирог. Улыбнувшись автомобилю так, как обычно улыбается любимым домашним животным, капитан развернулся и направился к шаткому, просящим ремонта навесу. Спустившись по лестнице к двери, ведущей в псевдоподвальный этаж, Милар на мгновение застыл и обернулся к Ордану. «Ты сейчас как?» «В каком плане?» «Готов, если что?» Милар указал ладони на эфес сабли. На одну печать меня хватит». «А как же?» Плакальщица сломала все накопители. Капитан резко побледнел. Ты же знаешь, что это подотчетное имущество. Кажется, тот факт, что Арт лишился всех накопителей и напрягал капитана куда больше, нежели затянувшийся вечер в компании демона и старьевщика. Нам придется на каждый аккумулятор писать рапорт. На рапорт объяснительное, потом запрос до Даг кдагу на возмещение и... и вечные ангелы. Да я так писарем стану, господин Мак. Знаешь что? «Будем считать, что возня, которую ты наколякал после питомника, была твоим первым неудачным опытом. Все, хорош. Сам будешь теперь все свои бумаги заполнять. Я столько даже в лицее не писал, как...» «Может, вам чаю предложить?» — раздалось изнутри. «Или вы так и будете на улице орать. Дом-то жилой, между прочим». Капитан скрипнул зубами, открыв дверь, первым вошел внутрь. Все те же полки, все та же, меловая доска и совершенно тот же, причем, кажется, занятый занятой починкой все того же ботинка, молодой юноша. А может, и не очень молодой. Мутации имели совершенно разный характер. К примеру, насколько понимал Ардан, Йонатан и госпожа Тантова, обладали повышенными возможностями тела, ставящими их на одну грань с орками по силе, эльфами по скорости и ловкости, наделяя попутно регенеративными способностями огров. Вопрос цены подобных изменений оставался, разумеется, открытым. В чем именно заключались мутации помощника-сапожника, кто знает. — А что, кроме чая, ничего нет? — процедил Милар, подойдя вплотную к стойке. Сапожник отреагировал на капитана как на нечто незначительное, на событие недостойное капли внимания. Вместо ответа юноша попросту положил на прилавок баночку гуталина. «Предлагаешь посистить мне туфли?» «Предлагаю натереть вам лицо, господин дознаватель, а то не очень сочетается с вашим внешним видом», — не отрывая взгляда от шилы ботинка, ответил сапожник. Минар скрипнул зубами и потянулся к Эфесу, но его опередил Арди. «Доброй ночи, господин. Зовите меня». Юноша задумался, явно на ходу выдумывая себе имя. «Маринер». «Как в старой сказке?» «Ага, как в сказке», — только и ответил сапожник. «Вы к старьевщику?» «А есть другие варианты», — клянился капитан. «Гуталин перед вами», — пожал плечами маринер. «Так что решать вам, господин дознаватель». «Да я...» Ордан схватил Милара за плечо. В другой день капитан, скорее всего, легко бы обставил маринера в фехтовании колкими фразами, но только не после плакальщицы и только не после того, что та показала капитану. Арди не спрашивал, что заведение заставило капитана выстрелить в своего напарника, да и, если честно, не считал себя вправе задавать такие вопросы. «Да, к старьевщику», — спокойным тоном ответил Арди. Тогда милости прошел господин Агабар, и юноша, как и в прошлый раз, щелкнул пальцами по бусинам на счетах. Часть стеллажей с туфлями отъехала в сторону, обнажая проход в следующее помещение. «Благодарю», — кивнул Ордан и прошел в проход. Милар, бросив недовольный, многозначительный взгляд на сапожника, поспешил следом. Последний, впрочем, проигнорировал капитана, так и не отвлекшись от своего непростого дела. «Почему ты с ним так любезен?» — шепнул Милар, когда за ними закрылась своеобразная дверь. Арди уже собирался ответить, но не успел. Они вошли внутрь лавки — артефакты, безделицы, выставочные ряды, бесчисленное множество, казалось бы, обычных бытовых предметов из разных эпох, но спрятанных под мутноватыми и кранированными от стеклянными куполами. Под потолком светили лампы, а за стойкой, сидя на стуле, обнаружился и владелец заведения. Костюм он сменил пижамой. Не шелкой или парчи, а простой, тканевой. Желтого цвета, вышитой зелеными нитками, складывающимися в узор зайчиков. Вместо цилиндра чепчик, обнаживший широкую залысину. На ногах кожаные тапочки, а красноречивые усы обмякли и свалились вниз. Видимо, с утра их приходилось смазывать кремом, дабы те стояли в разные стороны. И только насмешивая взгляд на лице, напоминающем морду выдры, не менялся. — Потому что всегда надо быть любезным с тем, кто стоит на страже врат, господин капитан-дознаватель, — с едва заметной иронией в голосе произнес старьевщик. И, как и в прошлый раз, тут же потерял всякий интерес к капитану. — Господин Игабар, могу ли я, нежайше поинтересоваться, успешно ли вы съездили к моему во всех отношениях дорогому товарищу? Ардан буквально всем телом ощущал напряжение, исходящее от Милара, а краем глаза и вовсе замечал, как пнев то и дело тянется к револьеру, затем замирает, убирает руку от кобуры и вновь тянется обратно. Старьевщик тоже не мог не замечать подобного смятения, но, как и сапожник, не обращал ни малейшего внимания. Мы разобрались с явлениями, которые тревожили вашего знакомого, господин старьевщик. Лицо странного человека тронуло не менее странная улыбка. Как если бы на арде одновременно смотрел скалящийся хищник, довольный тем, что добыча сама по себе без лишних усилий пришла в его логово. А с другой стороны, перед юношей сидел добрый, немного беспечный, по обыкновению дурковатый пекарь, мягкий и теплый, как и его изделия. Арди все пытался разобраться, кого именно он видит перед собой, пекаря или хищника, но неизменно приходил к одному единственному варианту ответа. Перед ним сидел старьевщик, такой, каков он есть и потому опасный может быть лишь немногим менее опасный, чем полковник. И уж точно куда страшнее, нежели Йонатан или Сасара. «Тогда, как и было обещано, господин Игабар — первая часть моей благодарности!» Старьевщик хлопнул ладонями. На сей раз они оказались без перчаток, и от внимания Арда не укрылись жуткие отвратные шрамы, оставленные химическими ожогами. Местами кожа сморщилась до состояния вот-вот готовой порваться мокрой бумаги. Местами, наоборот, вспенилась и встопорщилась, напоминая собой кору осины. И при всем при этом кожа будто пульсировала, как если бы под ней билось миниатюрное сердце, только разрезанное вдоль и вытянутое от запястья до пальцев. Старьевщик заметил взгляд Ардана. Наследство безопасной молодости, господин Габар, развел он руками и улыбнулся в прежней безопасной манере, хотя теперь Арди смог различить в улыбке осколки сожалений. Но мы ведь этой прекрасной весенней ночью обсуждаем не меня, так ведь? Крак, крак, крак. Сотряская неумело переставляя ноги, дёргаясь из стороны в сторону к Милару и Ардану из глубины лавки шествовала Кукла, ростом с шестилетнего ребенка, покрытая лаком, с лицом выкрашенным масляными красками так, чтобы напоминать лицо девочки, румяный носик и громадные белые глаза, еще красное платье со горошек и класавящие по паркету туфли на поверхности которых отражался свет лей ламп. Вечные ангелы! воскликнул Миллар и вытащил револьвер. Звякая урок, он переводил дуло с куклы на старьевщика и обратно. Проклятье! Так и знал, так и знал, что это все твоих рук дело и. Милар! Шепнул Арди аккуратно, пуская ладонью револьвер напарника. Это просто кукла, напарник, просто кукла. Капитан скрипнул зубами, сверкнул глазами, выругался, затем еще раз нож железо все же убрал. «Я бы поинтересовался, что именно вызвало столь драматичную реакцию вашего товарища, господин Эгабар. Но боюсь, что перестал любить слушать страшилки перед сном еще в детстве. И уж тем более не стану нарушать данный принцип посредине ночи». По голосу старьевщика сложно было понять, насколько он серьезен, а насколько говорит в исключительно театральной манере. «Порайни, пожалуйста, отдай нашему гостю его заслуженную награду!» В следующее мгновение Ардан пожалел, что из-за него Милар опустил револьвер, а сам капитан, кажется, переживал в данный момент нечто подобное, что сам Арди ощущал, когда заходил внутрь лифта. Пнев побледнел, на лбу появился спарин, а тело сжалось и вытянулось наподобие, наподобие той же деревяшки, что в данный момент с ними разговаривала. «Г -г -гост -ти -ти -ти — Г-го-с-ти-ти-ти! скрипя и стуча челюстью, как у машинки для раскалывания орехов, кукла-девочка, качаясь на шарнирах, заменявших ей суставы, подошла к Арди и протянула своими миниатюрными, лакированными пальчиками желтую ленту. — Награда. да! — Спасибо! — с легкой заминкой поблагодарил Ардан. Не за что-то! — кукла. Клад, клац, клац, она заковыляла обратно, спрятавшись в тени скудно освещенной лавки. — Итак, господин Эгебер, теперь, когда вы получили в свое владение последнее изделие, созданное госпожой Шранли до того, как ваш прадед... — Убил ее? — перебил Ордан. — Убил? Что? — картинно похлопал ресницами старьевщик. Ароры габар убивал вовсе не всех, кто пытался помешать Темному Лорду собрать войско первородных. К Примеру Ширандли, который имел доступ во дворец царей прошлого, так как являлась портной наследника престола, он превратил в ледяную скульптуру. Кажется, она и по сей день хранится где-то внутри дворца, хотя может это лишь слухи. Ардам вздохнул и убрал ленту в карман. Первым порывом было попросто бросить на пол, но он не стал не потому, что опасался старьевщика, а просто потому, что глупо. — Вы обещали ответить на один мой вопрос. — Разумеется, дорогой господин Игабар, разумеется, отвечу. Все в той же манере с прежней улыбкой ответил старьевщик. — Но прошу заметить только на один, так что задавайте с умом и... — Прошу прощения, что перебиваю вас, господин, но, как вы заметили, сейчас середина ночи, а сказки, как вы опять же верно подметили, оставим в детстве. Перебил Ардан и подошел чуть ближе к прилавку. — Мне нужно ваше приглашение на аукцион. Милар позади поперхнулся, а вот старьевщик даже брови не повел. — Господин Эго... Господин Капрал Эгабар, младший дознаватель второй канцелярии. Ардан достал из внутреннего кармана удостоверение и плюхнул то на прилавок. — Вы не сказочный торговец, предлагающий путнику за бесценок и доброе слово и волшебный меч, господин Старьевщик. — Мы не сказки, и уж тем более мы с капитаном не ваши подручные. Мы заключили сделку услуга за услугу. «Мы...» — «Услуга за услугу», — с нажимом, не собираясь дослушивать старьевщика, — повторил Ордан. «Может быть, в будущем он пожалеет о своем таком поведении. Может, в будущем ему даже аукнется то, как он обошелся со странным господином, но... Он ведь не кукла, не из дерева и уж точно не из стали». Демоны, банды, заговоры, маньяки, аномалии и то, что он понятия не имел, что делать с мыслью, озвученные Миларом насчет ТЭС, все это сказывалось на его нервах не самым лучшим образом. Может, как и капитан Панеев, если бы они поехали сюда утром, после хотя бы какого-нибудь сна, то он бы не сорвался. Но все же правну Корора развел руками старьевщик которого, казалось, нисколько не задело эскапада-собеседника. Как ни в чем не бывало, тот потянулся ладонью к прилавку, выдвинул ящик и выудил из темных недр билет. Все, как и предполагал Ордан. Существовала лишь одна причина, по которой паукам потребовалось собрать столько денег по кубке артефактов, необходимых для того, что описывал старший магистр Парлакс в своих бесследно исчезнувших исследованиях. Именно поэтому они заявились к старьевщику, в этом сомневаться не приходилось, но либо не нашли здесь того, что искали, либо даже подобраться к странному коллекционеру не смогли. По той же причине спрашивать, кто именно заходил или зачем, не представлялось возможным. Слишком много вариантов. Пауки могли использовать посредника, старьевщик мог соврать и еще много чего другого. Оставалось только одно — забрать билет. Откуда Арди обладал столь твердой уверенностью, что мало того, что аукцион существовал, так еще и у старьевщика имелся билет? Когда в задаче со множественными неизвестными в какой-то момент замечаешь закономерность — то можешь обозначить пределы ответа еще до того, как вычислишь верное значение. «Белет ваш, господин Капрал!» Старьевщик отодвинулся назад и закинул руки за голову. «И надеюсь, что на этой довольно неловкой ноте наше с вами общение не прервется. Думаю, мы еще можем быть друг другу полезны, если не сейчас, то в будущем». И позвольте сделать необоснованное предположение, возможно, даже, что и в относительно скором, если не ближайшем. Доброй ночи! — скупо произнес Ардан и, прикоснувшись пальцами в поле шляпы, забрал билет. Доброй ночи! — донеслось ему в спину. Донеслось мягко и легко, без иронии, но в то же самое время, остро и глубоко, как если бы нож вонзился. Зря ты с ним так. Милар пододвинул билет по столу вперед. Зря. Ардят влёгся от рассветного сада и вернулся к разговору и к чаю. Не ты ли жаловался капитан, что вторая канцелярия так долго ничего не может сделать со старьевщиком? Поэтому и не может господин Мах, что старьевщик для чего-то нужен и кому-то. Еще у него есть покровители и должники. Милар задумался и добавил, «Должников даже, наверное, больше, чем покровителей, а благодаря нам прибавился еще один». Ардан вместо ответа и продолжения обсуждения старьевщика забрал билет. Плотная бумага толщиной почти в миллиметр напоминала картон, только дорогой, из такой обычно вырезали какие-нибудь праздничные памфлеты, программы для театра или грамоты. Арги знал, потому что у них на первом курсе общего факультета училась дочь владельца, пусть и не крупной, но все еще столичной типографии. С золотым тиснением, мерцающим на свету фиолетовыми чернилами, не типографской краска, а именно чернилами от руки было выведено приглашение. «Имеем честь пригласить вас, господин неизвестный, 20 -го числа месяца танца на закрытый аукцион в честь окончания весны» а также в честь осуществления мечты человека о полете. То, что ранее было доступно лишь первородным, теперь доступно и нам. 60.17.22.30.2050. За час до полуночи. Приглашение действительно только на одного человека. «Спасибо», — поблагодарил Милар, когда официант, молодой человек лет немногим старше самого Арда, Принес капитану морковный суп и несколько брускет. «Я, пока вы, господин Мах, прохлаждались в большом, все разузнал». Ордан пропустил ремарку насчет университета мимо ушей. «Цифры внизу — это координаты», — продолжил Милар. Он снял с брускет вяленое мясо и, закусывая ими, макал хлеб в суп. «На север, по берегу бухты, там находится старый полигон для ствольной артиллерии». «Очень необычное место для проведения аукциона!» Ордану принесли его заказ мяса индейки вместе с сосновыми шишками и стаканом клюквенного морса. «А ты смотри сюда!» — Милар указал на четвертую строку. «Видишь? Честь, о, бла-бла-бла, полете человека!» «И?» «А то и и!» — Милар хрустнул корочкой и откинулся на спинку стула. — Мы с тобой лишь немного промахнулись, когда предположили, что пауки могут ударить по испытанию дирижабля. Ордан нахмурился. — Милар, я ничего не понимаю. Капитан прикрыл глаза и блаженно вздохнул, будто втянул аромат сказочной пищи, дарящей вечную молодость и красоту. — Ты чего? — Наслаждаюсь моментом, господин Мак. когда не ни я ничего не понимаю, а ты. Ордан улыбнулся и, по привычке, размяв пальцы, приступил к трапезе. Готовили в Эльтире, разумеется, похуже, чем в Большом или Брюсе, но стоило вспомнить, что еда здесь бесплатна, как стрепня тут же вставала в один ряд с блюдами лучших ресторанов города. В Коихарде никогда и не бывал. «Разработка! научные изыскания, начал перечислять Милар, попутно не забывая макать хлеб в суп. Наем инженеров, создание конструкторских бюро, материалы, опять же, ну и зарплаты, страховки, сами площадки и так далее. И все это арт на протяжении почти 25 лет. С испытательными полетами, различными прототипами и прочим. Ты к чему? А к тому, что корона с болезнью предыдущего императора и тем, как его императорское величество Павел сколотили клику в парламенте, направляет большую часть своего дохода на нужды общества», развел руками Милар. «Вот опять же ты яркий пример нашей новой экономики. В школе государственно учился? Учился. В большом за деньги корону учишься? Учишься. Матушка твоя пенсию хорошую получает? Хорошую». «А теперь помножь все это на 400 миллионов населения, прибавишь сюда по налогам, транспортной реформы и, самое главное, армию!» Ордан примерно понимал, о чем говорит Милар. «Да, в большом, в отличие от других университетов, не изучали науки, не касавшиеся напрямую или косвенно звездной магии, но даже общих знаний хватало, чтобы уловить суть». — С дирижаблями точно так же, как и со строительством подземных трамвайных линий? — спросил Арди, хрустнув шишкой. Милар скривился. — Вечный ангел, Ард, как ты только это ешь? — Вкусно, — пожал плечами Ардан. Хочешь? — Воздержусь, — отстранился капитан и вернулся к теме разговора. — Все верно, господин Мак. Вместе с короной в проекте дирижабли участвовало еще несколько частных лиц. «Догадаешься, каких именно?» Ответ лежал буквально на поверхности. «Тревор Мэн и Тарик Лемрити». «И опять? Все верно, Арт!» Лар вытер пальцы, а салфетку потянулся к своему горькому кофе. «Только я сказал несколько, а не двое. Догадываешься, кто еще?» Арден задумался. Становилось понятно, что пауки, как и положено созданию в честь которого заговорщики выбрали себе название, сплели паутину, паутина, в которой запуталось немало человек. Кто третий? Энсатарский предложил Ордан, — владелец первой транспортной корпорации. Капитан щелкнул пальцами. — Стрелок ты, напарник, может, и некудышный, но в данном случае попал в цель. Милар достал из своего будничного саквояжа небольшую папку. — А теперь смотри, как получается. Первое, с чем мы столкнулись — Больеро. Казалось бы, ничего такого. Артефакт, демоны и все такое. Помнишь, да? — Вряд ли вообще когда-то забуду. — Справедливо. Так вот, угадаешь, кто претендовал на землю в случае, если корона устроит земельный аукцион? Ты гадай, тут шанс один к трем. Ардан задумался. Тревор Мэн? Логично, но нет. Улыбка Милара стала только шире. Я бы тоже предположил, что дело в Мэне. Звездная магия, артефакты с Макинджи. Выглядит как нечто родственное. Ордан не стал вдаваться в подробности, что родственного в данном утверждении вообще ничего не имелось. — На землю претендовал Атарский, — продолжил Миллар. Хотел там что-то построить. Пятая улица ведь близко к причалам. А теперь смотри дальше. В поезде Атарского перевозят артефакт Тревора Мэна, и поезд берут наскоком. Причем, еще до этого, если в хронологическом порядке, твердь заразили демоном. И не надо мне сейчас говорить, что я не тот термин придумал. Предположим. Затем у нас идет питомник. А теперь валя Аукцион! на котором все вышеперечисленные господа будут праздновать успешные испытания дирижаблей начала промышленного производства, гражданского и военного классов. Ордан прикрыл глаза и задумался ненадолго. — Не получается решение, Милар, — выдохнул Арди. Если бы пауки просто хотели избавиться от омстителей, что угодно по отношению к Леомрити, Мэну и Атарскому то не устраивали бы всего того, что устроили, и уж точно это не вяжется со старшим магистром по орлаксам. «Именно!» — воскликнул Милар и тут же понизил голос, когда на него обернулись остальные посетители Эльтиры. Все как один в черных плащах и с хмурыми лицами. «Все действительно не вяжется, напарник, потому что если бы дело было вместе, то зачем тогда Марокко с артефактами?» «Если в попытке оторвать кусок от сразу трех жирных пирогов...» «Опять же, при чем тут иностранцы в поезде, верно?» «А если вопрос, пускай даже каким-то неведомым образом, запутан сразу в трех плоскостях, то при чем тут эндгар с молотками и пиджаками? Или ты про них уже забыл?» Арди вспомнил звездного оборотня. «Не забыл», — сухо ответил он. «Ну вот, тогда и думай». И Орди думал. Он крутил эти три, а может, и четыре нитки, пытаясь связать в единый узел, но у него не получалось. Максимум, что Орд мог связать вместе артефакта, вот все остальное... Все остальное разваливалось, стоило только взять узелки в руки. Салага! Что? На языке матросов означает «новичок», — пояснил Милар. «Помнишь, я изначально предполагал, что мы имеем дело с террористами или революционерами?» «Происходящее уж точно на них не походит», — возразил Ардан. «Он, конечно, мало что знал о данных категориях преступников, но в последние месяцы регулярно читал газеты, благо их заказывал Аркар и всегда оставлял на стойке в Брюсе». «Ты прав», — не стал отрицать Милар. Взяв последний кусочек хлеба, он опустил его на поверхность супа и, вооружившись ножом, целиком прижал к дну. «Именно поэтому я склонен верить во вторую свою теорию. Помнишь, какую?» Ордан кивнул. «Что пауков, как и Ларловы, используют!» и Лар снова щелкнул пальцами и чуть было не вылил на себя суп. Причем используют хитро напарник и тонко давит на что-то больное, что объединяет пауков и заставляет их действовать вместе. А попутно решает свои вопросы или пытается решать отсюда и иностранцы, и молотки с пиджаками, да даже инцидент в императорском банке с подрывом церкви на праздник. «Мы с тобой расследуем одно дело, но внутри него спряталось еще одно». «И? Безы!» — перебил Нилар интонации, немного напоминающей то, как Айверский обрывал Арди, когда того заносило в дебри теории. «В данный момент, учитывая, что до назначенного срока осталось десять дней, а до первого дня лета...» «Кстати, я все еще питаю надежду услышать от тебя, почему ты так уверен, что пауки ударят именно в первый день лета...» Ордан развел руками. Даже если бы он мог рассказать Милару про Фаи и их просьбу, то все равно его предположение строилось на предположениях. Такой вот каламбур. «Понятно», — протянул Милар и, выудив вилкой размокший кусочек хлеба, опустил в суп еще и вяленое мясо. Все это стало напоминать походную похлебку. Или, учитывая прошлое капитана, армейскую. — Мы с тобой почти полгода, я без малого девять месяцев распутываю этот клубок-напарник. Не питай лишних иллюзий, что мы резко найдем еще и тех, кто стоит за пауками. Для начала давай просто спасем город от того, чтобы он не превратился в дымящийся кратер. Ардан сдержанно кивнул, хотя у самого на кончике языка крутилось столько вопросов, что листьев в рассветном саду столько не росло. Так вот продолжил капитан, хлюпая похлебкой. «Времени у нас двадцать дней. Десять до аукциона, десять до начала лета». Ордан мысленно хотел добавить, что двадцать пять до переводных, межкурсовых экзаменов, но промолчал. Милара вряд ли волновала учебу Орде так же сильно, как его самого. «Да что там, капитана, скорее всего, абсолютно резонно она вообще не волновала». «Из того, что нам известно, аукцион состоится закрытый, по этим самым приглашениям». «Значит, ты не я», — Ардан поперхнулся. «Пока, по первым наброскам плана, на аукцион отправишься ты, Арт». Милар, как ни в чем не бывало, жевал размоченное мясо и пил морковный суп, не обращая внимания на побледневшего собеседника. «Я попытаюсь проникнуть в качестве сотрудника». Официанта, техника, да что угодно. Аверский останется на земле для подстраховки. В конечном счете, в воздухе от него все равно толка не будет. Ардан уже открыл было рот и тут же осекся снова. Погоди. Что? В воздухе? Именно, напарник, именно, — Милар светился ярче, чем все огни бальеро вместе взятые. Эти толстосумы, чтобы обезопасить себя от влияния артефактов, звездных магов и анхедемонов, да всех подряд. А еще, скорее всего, потому что просто могут себе позволить. Ну, пыль в глаза общественности пустить. Кто их денежных китов? Милар, чуть было не взмолился Арди. Аукцион будет происходить на первом в мире гражданском дирижабле «Напарник». В двух с половиной километрах над уровнем моря Ардрану послышалось, будто Милар сказал что-то про полетно. Не беспокойся, Дагдаг Саверским и умниками уже думает, как сделать так, чтобы ты мог нормально функционировать с учетом разряженного, как там, лей поля. Но выбирай между тобой и Аверским, тебя от этого оградить намного проще. А нет, не послышалось. «В любом случае, нам еще предстоит выяснить все детали, не привлекая к себе лишнего внимания», — продолжал Милар. «Хорошо, что мы так и не смогли попасть в Бримен. Может, не Тревора Вечные Ангелы берегли, нас с тобой от той ошибки, которую совершили бы, заявившись мы туда. Так что проследим за Аллой Тантовой и выясним у нее все, что нам нужно. Начнем как раз через три дня, когда она вернется в город». Ордан сидел и смотрел на Милара. Почему-то в данный момент его совсем не беспокоила перспектива слежки за мутантом и личной помощницей. А на деле разумным оружием — Тревора Треворомэн. Все, о чем мог думать Арди, это о дирижабле и о том, что каждый раз, когда он находился выше уровня моря, с ним происходили не самые неприятные события. Несколько раз даже пришлось выпрыгнуть из окна. Оставалось надеяться, что на дирижабле окон не имелось. — Вы должны быть быстрее, Арт! Еще быстрее! Аверски ударил посохом о каменный пол тренировочной площадки. Практически мгновенно, куда стремительнее револьверного выстрела. Арди был даже уверен, что если бы наука обладала способностью измерить скорость мысли, то печать гранд военной магии лишь едва-едва не поспела бы за оной. Черная печать под цвет звезды Аверского всего в два контура и четыре массива, три статичных, один динамичный, внутри которых делался упорно. Ардана подкинула на добрых полтора метра, пронесло по воздуху еще около двух и с силой обрушило на пол. Он пару мгновений хватал ртом в воздух, стараясь отдышаться. Пусть Аверский и использовал всего-навсего простенькое и несмертельное заклинание воздушного тарана, но печать все еще принадлежала руке мастера. Гранд-мастера. Такой вот каламбур. — Сколько квантуров? — сходя с места, с весьма нетерпеливой, скорее даже немного раздраженной интонацией спросил гранд-магистр. — Туга, — прохрипел Арт. — Верно. Сколько массивов? — Четыре. «Верно. Какие?» — три статика, один динамика. «Верно. Тип заклинания?» — проникающий. «Верно. Какие узлы вы собирались нейтрализовать?» «Форма, чтобы заклинание рассеялось и потеряло кинетическую энергию». «Верно. Какой щит?» «Рассеивающий с упором на руны деформации растяжения реверс энергии интервента, чтобы ускорить разложение формы вашего заклинания». Снова верно. Верский едва ли не гаркнул, чем изрядно стал походить на собственную маску Коршунова. Так почему же вечные ангелы вы ничего не сделали? Мардон, потирая уже в который раз ушибленные солнечные сплетения, опираясь на посох, поднялся на ноги, как и всегда в подвале дома номер четыре по Гильдейской набережной. Арди вновь и вновь осознавал пропасть, разделявшую его скромную персону и таких титанов, как не то что Аверский, хотя бы просто старший магистр. Звучало, конечно, незаслуженно снисходительно, просто старший магистр. Я пытался дополнительно посчитать полезную нагрузку в узле, связанном с... «Не надо ничего пытаться дополнительно считать!» «Вы уже знали верное решение и обладали всеми возможностями заблокировать мое заклинание», — перебил Эдвард и, вновь поминув ангелов, отставил в сторону посох и принялся поправлять протезы пальцев и ступни. «Вы должны действовать мгновенно, а для этого арт вам требуется буквально вбить в свое не имеющее ни малейшего таланта к военной магии сознание все основы». Вы должны действовать, не задумываясь, не тратя ни единой доли секунды на расчеты, на предположения, на теорию, или что еще там в ваш инженерский мозг может прийти. За уже почти полгода занятий с гранд-магистром тот пришел к неутешительному выводу, что Арт не обладает какими-то выдающимися способностями в военной магии. Ему не хватало определенного ряда качеств. Первые и самые ценные из которых, как бы это глупо и парадоксально ни звучало, без рассудства. Ордан пытался все продумать, рассчитать, выбрать оптимальный и самый верный путь решения задачи. А военная магия требовала совершенно иных аспектов. Примерно то же самое, кстати, когда-то давно, среди алькадских пиков, Арди слышал и о Таргара. Снежный барс всегда осетовал, что Ордан не подходит ледяным тропам холодных скал. Да и самому тогда еще молодому охотнику было куда комфортнее и интереснее проводить время с Атанха и с Касти, обучаясь тому, как слышать неслышимое и видеть невидимое. Вот только, как и в случае с Эргаром, так и в случае с Аверским, у него не оставалось выбора, кроме как взять себя в руки и продолжать монотонные, однотипные, не располагающие к творчеству или полету мысли тренировки. Бесконечное заучивание сперва умственное, а затем телесное, когда знания постепенно перетекают в навыки, а навыки в инстинктивной реакции и, если Эргарда бы ускорить процесс, использовал свои хвосты, то Аверский заклинание. «Вечный ангел, Арт, клянусь всем, что мне дорого, когда дело касается военного ремесла, вы бездарны!» взвыл Верский, подходя к столику и отпивая терпкого вонючего отвара из фляги. Выглядел гранд-магистр уже так, что его не то, что вместо пугала можно использовать а вполне легко спутать с родственником жутких тварей на пятой улице Больеро. Ордан чуть было не ляпнул. «А есть такое?» Хотя справедливости ради, Эдвард Аверский весьма ценил свою лабораторию, эксперименты и громкие научные открытия. «И если бы, не побоюсь этого слова, мои экстраординарные способности в обучении даже столь заурядных личностей, как вы, опять же, касательно военного ремесла, «Ибо не умоляю ваших, безусловно, столь же незаурядных инженерных способностей, то вы бы... даже не знаю, но мне слов не подобрать!» Ордан продолжал молчать. Слова Верского его нисколько не задевали. Во-первых, он не обладал неоправданно раздутым эго, хотя бы по собственному мнению, и прекрасно отдавал отчет своим способностям в качестве военного мага. Ну, а во-вторых... Эдвард Аверский рано или поздно всегда срывался на жаркую эксцентричную тираду. Особенно часто это проявлялось, когда у него что-то долгое время не получалось с экспериментами, либо что куда чаще, когда вопрос касался Ордана. — Ну вот объясните мне, Арт, ну вот как так можно? Аверский плюхнулся на стол, вытянул ноги и приложил к колбу полотенца, накрученное вокруг маленькой железной шкатулки, внутри которой хранился лед. Вы способны за пару часов рассчитать трехконтурную печать с пятью массивами, проследить рунические связи внутри них, затем еще и срастить это все с еще какой-нибудь печатью, и вместо, казалось бы, непотребства на выходе получить вполне себе сносный образец инженерной мысли, но стоит вам увидеть перед собой скоростное воплощение печати, как вы замираете подобно зайцу, «Просто есть несколько вариантов...» «Да, демон, вас побери, Арт!» — перебил его Эдвард, так сильно встряхивал ладонью, что с нее опять чуть было не слетели протезы пальцев. «Всегда есть несколько вариантов. Так выберите же увечные ангела один. Но чтобы выбрать один, нужно проанализировать остальные. На бумаге, Арт, на бумаге, а в бою вам надо выжить!» «Желательно еще при этом остаться целым и невредимым. Ну или в таком состоянии, чтобы потом не обращаться к инженерам совсем иного толка». Верский Красновичев помахал ладони с протезами, а затем указал на свою ступню. «Не каждый раз у вас получится все решать хитростью, Арт. Не всегда в поезде будет находиться взрывчатка». В поместье защитная печать пассивного действия, а демон или еще какой-нибудь тварь вам, может, придется нейтрализовать в одиночку. И тогда все ваши, безусловно, полезные качества, ваша находчивость, творческая жилка и умение сохранять спокойствие никак вам не помогут в настоящем сражении. Аверский выдохнул, явно выпустив пар, успокоился. Ордан понимал, что Эдвард прав в своих весьма очевидных постулатах, но... «Самое утомляющее, что вы ведь стараетесь, Арт!» Гранд-магистр развернул влажное полотенце, отставил коробочку со льдом на стол и полностью накрыл лицо мокрой тканью. «Даже делаете успехи! Но полгода, Арт, полгода!» Я надеялся, что к этому времени мы перейдем с вами к отработке военной магии двух звезд, не говоря уже про комбинаторику различных заклинаний, тактику и стратегию поединков. А вы все еще не обладаете возможностью продемонстрировать мне хотя бы 70% периодичность успешной защиты от базовых печатей красной звезды. Ардио мог бы возразить, что периодичность еще в прошлом месяце выросла до 73%, а в этом достигла почти 76%, но промолчал. Даже 90% означает лишь то, что в ситуации, когда тренировки необходимо применить на практике, мага ожидает вечные ангелы, в одном случае из десяти, на один больше, чем хотелось бы. В трех случаях из четырех Арди успевала распознать массивы в печатях гранд-магистра, переписать на ходу свою собственную и поставить против Аверского нужный щит, и заклинание последнего рассеивалось, отражалось или поглощалось. Но опять же, вопрос ведь касался только красной звезды. И, как и в случае с камнями и цесарой, весьма и весьма необъективной внешней среды — «Тренировочная площадка на Гильдейской набережной и, к примеру, прихожие Тверди сильно между собой отличались». «Ладно, Арт, ладно», — скинул ладони Гранд-магистр, «во мне еще теплится надежда, пусть с каждым месяцем и меньше. Вы, в конце концов, весьма преуспели в собственной скорости. Кстати, продемонстрируйте, пожалуйста, что-нибудь из нашего перечня». Аверский, обучая Ордана, придерживался теории, что его протеже не стоит зацикливаться лишь на одних ледяных заклинаниях Николаса-незнакомца, а стоит приобщиться и к другим элементам, принципам и куда более современным разработкам. Все это вылилось в то, что у них появилась картотека — десять рядов миниатюрных железных шкафчиков, высотой также на десять рядов, а глубиной примерно в тридцать сантиметров, Картотека хранила порядка 140 заклинаний и абсолютно непотребное количество их модификаций. Разумеется, все их запоминать не приходилось, а воплощать требовалось с листа запоминать. Как раз-таки Аверский рекомендовал именно ледяные заклинания, так как их усиливало искусство Иоанн Хайордана. Иными словами, все это притило Арди. Да, он осознавал необходимость в своих тренировках в качестве военного мага. Порой, когда у него случался какой-нибудь особенно заметный прорыв в данном деле, то он даже испытывал азарт, но не более того. Сражения никогда не прельщали Ордана, еще с детства, и с тех пор относительно его душевных предпочтений ничего не поменялось, кроме разве что появления строгой необходимости. Какое взять? Аверский снова помахал протезами пальцев в воздухе. — Пусть будет секция 3, ряд 7, что-нибудь из первого десятка. Ардан подошел к картотеке, отыскал нужный ему отсек и, выдвинув длинный ряд томящихся в ожидании карточек, вытащил одну счастливицу на свет. — Серный плевок, — прочитал Ардан. Модификация, наверное, распространение с потерей скорости и расстояния, но повышением площади. — Отлично! Аверский приподнял край полотенца над правым глазом. «Демонстрируйте! Тони, как и всегда, к вашим услугам!» Тони, лей-артефакт в виде испытательного манекена в человеческий рост с подключенными к нему лейкабелями, отреагировал на слова Эдварда вполне стоически и сохранил свое деревянное, непоколебимое молчание. Даже когда под ногами Арди практически мгновенно сформировалась синяя печать, а из навершия выстрелились зеленые ленты, отбросившие и Тони, и несколько его невидимых собратьев, манекен даже брови не повел. Хотя не то, чтобы те у деревянной куклы имелись в принципе. Сам же серный плевок, или в данном случае серный плевок модификации Вер, породило четыре короткие метров в семь длиной зеленые ленты. В точках падения те вспыхнули пузатыми жирными каплями, и если бы не сложная защитная система испытательной площадки, то прожгли бы кислотой и тони, и кабели, и пол под ними, а вместо этого стихим, ядовитым «пшшш» растворились среди пелены защитного купола. «Меня искренне поражает этот ваш парадокс, Сарт, дернул брови Эдвард, что в его исполнении означало крайние степени удивления. Вы готовы попросить замереть атакующего вас мага, чтобы часами рассматривать его печать, но при этом сами воплощаете заклинание с весьма и весьма впечатляющей скоростью? Так здесь не над чем думать, убирая карточку обратно, пожал плечами Арди. Все уже придумано. А ваши собственные изыскания? А мои собственные изыскания благодаря зарплате я успеваю отрабатывать на испытательных площадках рынка заклинаний. Парировал Ардан. «Вы ведь понимаете, к чему я все это говорю, Арт!» Яверский в присущей ему манере поспешил ответить на собственный же вопрос. «Вам не хватает практики, а именно сражений с противниками вашей, так сказать, весовой категории, в обстановке хоть немного приближенной к реальной». «Все, как и три месяца назад. Иными словами, что насчет магического бокса, который я вам советовал, кажется, несколько месяцев назад?» Ардан догадывается, что практическая часть занятий подошла к логическому завершению, задвинул отсек картотеки и подошел к столу, где уселся на уже ставший родным его собственный личный стул. Наверное, кто-нибудь в Большом, если бы узнал, что у Арда и Габара есть собственный личный стул в лаборатории Эдварда Аверского, задохнулся бы от зависти. — На весенний отбор в спонсорскую лигу я не успел из-за... — А, подробности, Арт! — тут же перебил его Аверский. — Мы здесь с вами занимаемся наукой, а не службой. Все, что касается Черного дома, мы обсудим позже. Арди пожал плечами. «Следующий отбор летний будет только в конце месяца солнца», — промычал Эдвард. «Отправлять вас на спарринговые матчи в Большой примерно так же нелепо, как...» «Да что ж такое, этим вечером меня положительно покидает способность к сносной риторике», — Аверский с подозрением посмотрел на свою флягу, Ардан его понимал. Постоянное использование бодрящих отваров негативно сказывалось на нервной системе, из-за чего люди сталкивались с различными побочными эффектами. К примеру, Арди порой не мог сдержать своих порывов, как в случае с Иолаем Агровым или же Старьевщиком, а Аверский путался в словах и страдал легкой рассеянностью. «Значит, арт нам ничего не остается, кроме как уповать на то, что до месяца солнца вы сможете при необходимости вновь положиться на свои мозги, а не на навыки». Звучало, если не понимать принципов военной магии, совершенно абсурдно. А если знать, то вполне логично. Военная магия действительно, как в самом начале предупреждал Гранд Магистр, сводилась к бесчисленным часам, тысячам часов, если быть точным монотонных отработок одних и тех же действий, а еще ничуть не ни меньшим количеством спаррингов. Но ну, либо какой-то процент данного объема времени можно было компенсировать талантом. Как в случае Киримова, Борисова, Фахтова и Аллая Агрова, Полины Эркеровской и, в принципе, всех, кто в данный момент обучался на военном факультете Большого. Арди талантом в военном деле не обладал, так что ему времени и тренировок потребуется даже больше. — Чай будете? — Аверский пододвинул фарфоровую чашку поближе к Арду и качнул заварочным чайником. — Каргамский янтарный? — с надеждой в голосе спросил Арди. «Разумеется, Арт, разумеется — Разумеется, Ард, разумеется. Именно благодаря Аверскому Арди и проникся страстью к данному сорту напитка. Возможно, даже более глубокой, нежели к какао. Какое-то время они молча пили горячий напиток и смотрели в сторону тони, слегка мерцающего в свете переливающейся лей энергии. Арди так ни разу не спросил Эдварда о том случае в Большом на прошлой неделе. Да и на самом-то деле данный вопрос оказался бы столь же бессмыслен, сколь и бесполезным. «Ну что, Арт, перейдем, наконец, к чему-то по-настоящему интересному!» В глазах Аверского впервые за вечер вспыхнул живой огонек пытливого разума, предвкушающего занятия куда более приятные, нежели повторение одних и тех же действий. «Готовы?» «Разумеется, Эдвард, в тонну с уважением, ответил Арди, и, подхватив чашки, они оба переместились в лабораторию гранд-магистра». С прошлого раза, как Арди здесь появлялся, в лаборатории произошли некоторые изменения. Все так же на противоположной от входа стене висела черная графитовая доска с примостившимся рядом тяжелым столом. По обе стороны выселись шкафы, заставленные десятками гримуаров и книг, артефактами и приборами неясного назначения и всем прочим, что имело отношение к изучению и разработкам «Звездной магии». В центре же раньше стоял один единственный рабочий стол с чертежами, кипами, исписанных листов бумаги, несколькими арифмометрами и разложенными деревянными лей-инженерными линейками и планшетами. Учитывая, что Арди после регулярных посещений рынка заклинаний теперь куда лучше разбирался в ценах, то даже одного этого рабочего стола с его приборами Хватило бы, чтобы оплатить обучение в большом нескольких десятков магов. Теперь же рядом с заваленным творческим бардаком столом примостился еще один. Ни из сосны или ели, лишь отфанированных орехом, красным деревом или алькатской березой. Нет, наметанный глаз арди не чуждой рубанку и стамески, хоть и в далеком детстве, сходу определил зимний дуб». Такой рост северней Алькады у самой границы с великим ледником. Необычайно крепкий и добротный материал. Выдвижные ящички как раз из ореха и мореной сосны. Сверху лак, а на нем утопленное в специальный прямоугольный паз вощенное сукно. Ли, лампа, стул гнутого отпаренного вяза с удобными подушечками для спинки и более нескромной части тела. Стальной арифмометр с массивной катушкой, рассчитанный на глубокие вычисления, а рядом с ней еще и арифмометр — похожие изделия, способные записывать результаты вычислений на ленте, пробивая в тех нужные значения. И, разумеется, планшеты, линейки, наточенные карандаши и трафареты. Аверский обогнул новый стол, уселся за свой и, подняв ворох бумаг, указал на стол напротив. — Присаживайтесь, Арт, не будем терять времени. Ардам вздохнул, отряхнулся от удивления и, приставив свой посох к посоху гранд-магистра, расстегнул полы пиджака и опустился на стул. Аверский достал сигарету, закурил и протянул портсигар в приглашающем жесте. — Еще не курите? — спросил он, постепенно погружаясь в чертежи. — Нет. — Что же... Гранд-магистр защелкнул крышку и, придвинув к себе пепельницу, начал вводить Ордана в курс дела. «Заклинание, над которым я начинаю работу, Арт! Мобильная конструкция, рассчитанная на совместное воплощение группы шести звездных магов не меньше четырех звезд на четыре луча каждый!» «Основная печать с двумя вложенными, суммарно 14 контуров, 42 массива, 11 на 31 в соотношении статических и динамических, отсюда рунических связей мы имеем...» «588», — выдохнул разом, побледневший Арди, у которого сердце застучало быстрее поршни автомобильного двигателя. «С арифметикой у вас все, как всегда, в порядке. Испугались?» Ардан решительно помотал головой в отрицательном жесте. Наоборот, у него уже руки чесались получить первые листы, да чего угодно. Он пока не понимал своих задач в данном исследовании, но уже не мог ждать, чтобы приступить к вычислениям и поиску верных решений. Его ждали загадки и головоломки, а еще магия. Что может быть интереснее? «Последнее время у вас все лучше получается просчитывать рунические связи». «Что же, думаю, я не ошибся, когда не стал сдавать вас полковнику и забирать у вас копии печатей госпожи Талии?» Аверски протянул Арду кипу бумаг. «Начните с первого динамического массива, отвечающего за привязку к местности. Мне нужны рунические связи, которые позволят массиву передать в первый контур информацию о высоте над уровнем моря первичной конструкции, чтобы в будущем...» «Соединить с другим массивом, который сможет проанализировать препятствия, находящиеся выше изначального уровня!» С азартом подхватил Арди и едва ли не вырвал из рук гранд-магистра кипу бумаг. «Превосходно, Ард, превосходно! А теперь давайте уже приступим!» Аверский затянулся, выдохнул облачко дыма и, вытащив из стаканчика карандаш, принялся за расчеты. Как и Арди, лаборатория постепенно наполнялась сигаретным смогом, стуком пальцев по железным клавишам, скрежетом графитовых стержней о бумагу, скрипом стульев, шелестом бумаги и тем, как скрипели два пытливых ума. Ардан поблагодарил водителя. В больеро трамвая ночью не ходили. И, протянув тому две купюры и монету суммарно на 14 ксо, вышел на воздух. Лицо обдал теплый весенний ветер, принесший с собой ароматы терпкого кофе, сладкого чая, разговоров на веранде искрящихся улыбок и звонкого смеха. Болейро не спал. Улицы района буквально сияли огнями вывесок, витрин, блестящими фарами дорогих автомобилей, ярких украшений, и столь же броских нарядов, порой расшитых кристалликами и блестками. А в случае мужчин рубиновые запонки и крикливые перья в лентах утоли и шляп. Здесь сигарный дым шел рука об руку с горожанами, а звуки музыки спорили с неумолкающим гомоном, кто из них резвее. В парках играли уличные музыканты, собирая вокруг себя любителей танцев и томных философских разговоров, разбавленных бутылками вина или чего-то покрепче ровно до тех пор, пока слишком ретивый страж не заметит происходящее непотребство и не побежит в отчаянной попытке схватить смеющихся бедных художников, прелестных моделей, подающих надежды артистов, ищущих свою музу музыкантов, прямо на ходу декламирующих стихи поэтов и скульпторов, смотрящих на происходящее с легкой линцой и ощущением своего превосходства. По бульварам вдоль дорог прохаживались и эльфы-эльфийки, и собирая на себе восторженные взгляды и купаясь во вспышках прозорливых фотокамер, сливавшихся в лоскутном одеяле ночных огней Больеро. Здесь крайняя бедность жила в тесноте с распутным богатством, таланты перемешивались с бездарностью, а воздушная невесомая красота могла даже не заметить ужасов той же пятой улицы. Из всех районов столицы, включая Новый Город, именно по отношению к Больеру Ардан испытывал неоднозначные эмоции. Может, потому что здесь не было той чеканной стати, одетой в платье мистики и загадки, что носил на себе центральный район, к которому Арди успел изрядно привыкнуть и проникнуться душой. Здесь царило веселье, беззаботный флёр которого заставлял забывать о бедах и заботах недосужих будних дней. И те, лая злобленными псами, стояли на границе притока Ньюва, отделявшего остров Больеро от метрополии. «Вы свободны?» — к подлетела молодая девушка в легком платье с шляпкой, монстуком и черными парчевыми перчатками по самый локоть. «Присоединяйтесь. Мы едем в кино. Вы составите нам компанию». «Кино». Они с Тесс все намеревались сходить ознакомиться с новым веянием культуры — Смешанного с техническим прогрессом, но все не получалось. А девушка тянула его за руку в сторону автомобиля с откидным верхом, где сидело больше человек, чем предполагалось, проектировщиками салона. Человек шесть, включая водителя. Они смеялись, пили игристое, разливая по хрустальным бокалам, и что-то кричали, приветливо размахивая руками. — Простите? — Ардан слегка приподнял шляпу, вынужден отказать. Да. Хлопнула ресницами девушка. Ну как хотите, но если что, приезжайте на двенадцатый улицу третий дом. Завтра после семи вечера в моей квартире состоится домашний концерт Ранаса. Арди признательно улыбнулся и кивнул. Понятия не имел кто такой или такая Ранаса. А девушка, не потеряв ни капли задора, помчалась дальше внутрь толпы искать себе спутника. Балььеро. Пока Арди брел по его улицам, утопая в звенящей, сверкающей ночи, его несколько раз звали компании молодых людей от приглашения к обсуждению смысла жизни, к которому явно перешли уже далеко не трезвые философы, до нового спектакля в балетно-оперном императорском театре. Кажется, тот произвел фурор. Неоднократно его приглашали в кафе и рестораны, где дышала ночным воздухом музыка, Летая по клавишам и дрожа на струнах, звали на набережную, где среди фокусников, мимов и уличных портретистов танцевали люди, тянули в разные стороны и... Да, путь был нелегкий. И не потому, что Арди какой-то весь из себя особенный. Нет, особенность лишь в самом Балиеро. Приезжая сюда, ты никогда не останешься один. Может, потому молодые творческие люди и первородные слетались сюда с родним отелькам на слишком яркое пламя, чтобы в его тепле не чувствовать одиночество и холода чёрной реки, брезгливо поглядывающей на светлый остров из плена своего хладного гранита. Ардану улыбнулся. Блиров всегда заставлял его вспомнить поэмы из свитков Атаха, и потому даже мысли его складывались здесь поэтично и Арди замер. Следующий поворот вел на седьмую улицу, оттуда через проспект, рукой подать до пятой. Легкая отрыбь пробрала юношу, и тот поспешил ускорить шаг, уже вскоре оказавшись на одиннадцатой улице. Обнаружить нужное здание не составило труда. По несчетной стороне пятая от перекрестка. Как Ардан это понял? Для начала оно выделялось, среди прочих, примерно так же, как выделялся бы любой элемент старой застройки центрального района в новом городе. Пышное и легкое, оно, тем не менее, превышало высотой линию крыш домов Больеро. На фасаде белоснежные колонны держали на мраморных подушечках пирамидальный антаблемент, внутри которого по фризу с объемной надписью на Староголесском шли три глифы вертикалями, опускавшиеся вниз, разделяя между собой метопы с отпечатками сцен из сказок и мифов, постановок и пьес. И даже маленькие гутты у вершин колонн выглядели совсем необычно и скорее напоминали музыкальные инструменты и элементы партитуры. И антик, паря над зданием, выглядел не просто крышей, а чем-то иным, чем-то стремящимся попасть в те же недосягаемые архитектурные дали, из которых явился купол дворца царей прошлого. Арди, придерживая шляпу, любовался зданием. Еще немного гордился тем, что не зря просиживал станы в школе Эвергейла. Учитель Парнас мог бы им гордиться. Даже, наверное, еще раз поставил бы высший балл за знания архитектурных элементов. Как же все эти детали помогли Арди, Если честно, никак. Просто это единственное здание на 11-й улице Больеро, которое выглядело как театр. А еще пряталась за сетками лесов и за высоким, временным, сколоченным из досок забором. Кардан посмотрел на часы. Кажется, он вовремя. Пройдя вдоль забора, он подошел к воротам и не сразу постучался. Небо над головой спокойное и темное молчало. Кирилл Гросс и бурь, ежегодно навещавших столицу по весне, закончился — Но сама ситуация слишком уж явно напоминала то, что происходило в питомнике. Отмахнувшись от собственных мыслей, Ардан нашел выпуклую, навешанную на открытую проводку кнопку «Лей звонка» и вдавил ту пальцем. Только через пять минут дверь открылась, демонстрируя внутреннюю территорию. Площадка утопала в грязи, повсюду лежали пустые громадные катушки лей кабели, ящики и палеты. Несколько грузовиков, баллоны для газа под сварку и еще много чего характерного для стройки. «Гильдия Магов», — процедил строитель. «В простом синем комбинезоне, надетом под шерстяной свитер и в алюминиевой каске. В руках он держал фонарь, работающий от бытового лейнокопителя. Весьма недешевое удовольствие, так что, скорее всего, перед ним стоял кто-то из начальства». «Мы уже отчитались о том, в какой компании будем заказывать установку стационарного счета, и отправили все чертежи проводки. «Нет, я...» «Тогда чё надо?» — ревнул строитель. «Или ты думаешь здесь просто так? Для красоты?» «Прошу прощения, что отвлекаю я ближе к делу!» Ордан кивнул и продемонстрировал приглашение, которое ему сделала Тесс. На деле просто лист бумаги с росписью самой певицы и небольшим оттиском, на котором значилось концертный зал Балиеро. Довольно-таки простенько, зато легко запомнить. «М-м-м», промычал нечто нечленораздельное строитель. «Там, внутри. Сперва... А, вечные ангелы, делать мне больше нечего. Сам найдешь. Проходи, не стой». Ардэн был одет в свою обычную одежду, недорогой костюм, купленный им с зарплаты на все том же рынке, и легкое весенне-осеннее пальто, сшитое матушкой и отправленное ему посылкой, за которую даже не хотелось думать, сколько пришлось заплатить. Так что неудивительно, что строитель так себя вел. Ардевич Немилар, щеголявший в легко узнаваемой одежде второй канцелярии. Впрочем, Ардан не винил собеседника за грубость. Если бы его отвлекли посредине работы, он бы тоже не был особенно рад. Благодарю. Ага, — Ага-ага. — Эрклат, мать твоя замечательная женщина, ты куда кабель тащишь? — Ну, Склад. — Склад в другой стороне, сын кровосмешения, а ты его явно пытаешься спиздить. Остаток фразы Ордан не дослушал, да и начальник стройки не особо-то уже обращал внимание на визитёра. Закрыв за гостем дверь, тот поспешил вернуться к своим работникам. Арди же, аккуратно ступая по доскам, выложенным вдоль грязевых разводов, добрался до будущего парадного входа. Поднялся по лестницам, пока еще укрытым досками, зашел под леса и через массивные стеклянные двери в изящных деревянных рамах оказался в фойе. К концу лета здесь, наверное, будет красиво, но пока еще краснодеревщики, маляры, штукатуры и художники доводили все до ума. И вокруг, как и снаружи, выселись леса, стояли столы для работы, канистры с краской, холсты, рулоны бумаги, стопки картона, доски, инструменты и все прочее. Арди, руководствуясь здравым смыслом, отправился по часовой стрелке и вскоре вышел к веренице дверей и лестницам, те, видимо, вели к ложам, балконам и билетажу, а двери — к амфитеатру и портеру. Тесс просил именно в портер, так что Арди открыл дальнюю дверь и оказался в зале. Вернее, оказался бы, не замри на полушаге. Впервые он видел перед собой театр, то, о чем столько рассказывал Март. Десятки, сотни сидений уходили все выше и выше, чтобы буквально волной расшибиться о позолоченные стены, венчающие красным бархатом бортиков. Ложи, словно пузатые чашки, прятались под занавесами из алого пышного бархата. Балконы выглядели скромнее, но и они могли поспорить в убранстве с фасадом самого здания. С потолка свисало люстра весом, пожалуй, в несколько тонн. На ней маленькие духи ветров и воды, пришедшие со страниц сказок Офаи, держали, казалось бы, бесконечное множество свечей. Не говоря уже о сцене, Ардан прежде не предполагал, что та может быть настолько громадна. Не говоря уже о том, что, судя по занавесу, зрителю открывалась лишь маленькая талика того. И все это вдохновляет, не правда ли? раздался знакомый, вкрадчивый, спокойный и вежливый голос. Ардан сжал посох. Добрый вечер, господин Габар. Добрый вечер. Сдержанно ответил Арди, господин Бельский. Рядом с ним стоял Пижон, некоронованный король криминального мира столицы собственной персоной один на один. И почему-то Ардан был уверен, что между демоном Тверди и Бельским. Он бы предпочел демона».